Джу Битва за истину. Абсолютная тьма. Ни малейший поблеск света не мог пробиться под плотный шлем. Даже звуки были приглушенными. Оби-Ван Кеноби сохранял равновесие, удерживая световой меч в оборонительном положении, и сосредоточился. Не видя ничего и не различая четких звуков, он должен был полностью положиться на силу. Он двинулся влево и, крутанувшись, сделал резкий выпад световым мечом. Тот пронзил лишь воздух, но он знал, что был близок. Справа послышался негромкий взрыв и грохот ударившегося о пол металла. — Одно очко, Сири! — тихо отметил наставник Оби-Вана, Куайгон Джин. оби почувствовал каплю пота, проскользнувшую по затылку вниз. Шлем был горячий от его теплого дыхания. Он крепче схватился за световой меч. Его партнером в этом тренировочном упражнении была Сири, тоже послушница джедай. Она уже уничтожила двух дроидов-искателей. Он — ни одного. «Помни о своей цели, оби Он слышал спокойный совет Куайгона. Хоть учитель и не видел лица своего подавана он прекрасно понимал, что оби потерял свой настрой. Вы бы знал, что цель этого упражнения сотрудничество. И неважно, сколько дроидов-искателей уничтожит он или сколько их собьет Сири. Их будут судить по тому, как они взаимодействовали. Они должны были понять намерения друг друга через движение, инстинктивно и при помощи силы. Они должны были действовать сообща, подстраиваясь друг к другу и согласуя свои действия. Но как он мог подстраиваться под того кто сражался лишь для себя. Сири сконцентрировалась на противнике и игнорировала убивана Она, умелый и ловкий боец, думала лишь о собственной цели. Каждая ее клетка была настроена на победу. Это делало ее одним из лучших бойцов в храме. Несмотря на то, что ей было лишь одиннадцать, на два года меньше, чем Обивану, она тренировалась в его классе. Он едва уловил легкую поступ Сири за своей спиной. Услышал, как скользнула ее нога, когда она напала. Еще один взрыв и грохот металла. «Хорошая работа ногами, Сири!» — проговорила Ади Галлия. оби стиснул зубы. Ади недавно выбрала Сири своим подаваном. Она взяла девочку из-за ее выдающегося потенциала. Теперь Сири доказывает свое достоинство. обставляя более опытного падавана, оби -Вана. Огорчение и растерянность нарастали в нем, нарушая его связь силой. оби настороженно вслушивался в движение воздуха, сотрясаемого дроидом-искателем. Он услышал его, крутанулся влево и столкнулся с Сири. «Противоположные углы!» — рявкнула Ади. «Сначала!» вернулся в свой угол. Он вытер ладонь тунику, руки потели, и рукоятка светового меча уже стала скользкой. Выронить меч, тренируясь рядом сири, было бы слишком унизительно. Если бы у него было терпение Куайгона, но ему еще так много надо было научиться, как он ни старался, и ему не удавалось побить превосходство сири в этом упражнении. Это была ее битва, ее противостояние, для него здесь не было места. Они опять начали сначала. Оби-Ван двигался медленно, дотрагиваясь к Силе, говорящей ему, где летали дроиды-искатели. Он снова услышал знакомое дребезжание, когда дроид ударился о пол. «Доверяйтесь своему партнеру, так же, как и Силе!» — крикнула Ади. «Агрессии и соперничеству! Нет места в этом упражнении!» почувствовал, как Сире проскользнула ближе. но он все еще не улавливал никаких сигналов от нее. Очередной дроид-искатель рухнул на пол, и растерянность одолела убивана лишив его осторожности. Он потянулся, не обращая внимания на Сири. Бум! Дзинь! Дроид-искатель коснулся пола, когда мальчик упал на одно колено и ударил снизу. Он откатился налево и потом нанес удар сверху. Грохот! Второй дроид рухнул. Зачем ему ждать содействия от Сири, когда она сама уничтожает всех дроидов? Она выставляет его придурком! оби повернулся, приготовился и снова напал. Он слышал дыхание Сири и тихий шепот ее шагов, когда она сделала то же самое. За несколько минут они уничтожили всех дроидов-искателей в помещении. Стаскивая шлем, оби почувствовал тепло удовлетворения. Они разделались со своими противниками в рекордное время. Сири сняла шлем и зачесала свои золотые волосы за уши. Ее темно-синие глаза удовлетворенно горели. Они поклонились друг другу и повернулись к наставникам. — Вы оба провалили задание, — строго сказал Койгон. Ади поднялась, разглаживая свои одежды. Ее высокий рост и аура властности, окружающая ее, превращали ее весьма внушительную фигуру. Она отвела Сири в сторону и заговорила с ней приглушенным голосом. Куайгон кинул Убивану полотенце, чтобы тот мог вытереть влажный от пота лоб. — Я знаю, что ты умеешь сражаться, — начал Куайгон. — Ты доказывал это не в одной битве. Но не это было целью упражнения, подаван Я знаю, — признал Убиван. «Но она...» не позволил ему продолжить. «У Сири есть свои сильные и слабые стороны. Именно их ты и должен был узнать. Ты должен был увеличить ее силу и прикрыть ее слабость. Вместе вы двое стали бы сильнее». «Сири справлялась не лучше меня», — возразил оби -ван. Он сознавал, что это звучало жалко, но не мог ничего с собой поделать. «Это Сири изменила правила игры, а не он». Сири не мой, — Сири мой подаван строго ответил Куайгон. — Мы говорим о тебе. Запомни, оби Страх показаться дураком. Никогда не должен быть причиной делать что-либо. — Или не делать. Это страх. Рожденные слабости. оби кивнул. Он знал, что перечить Куайгону бесполезно. К тому же они и так скоро отбывают. Ему не придется повторять упражнения Сири. Йода сообщил, что посылает их на задание. В эту самую минуту в тренировочный зал вошел Йода. Он засунул руки в рукава накидки и ждал, пока на него обратят внимание. "Получили сообщение мы, промолвил он. Обратились к Джедаям родители, думают, что чувствителен к силе может ребенок их быть. Кеган планета это называется. С миром этим знакомы вы?" Этот вопрос он задал Куигону и Яди. Оба мастера Джедая покачали головами. Оби-Ван удивился, ведь эти двое путешествовали фактически по всем мирам. «Удаленная планета кеган пояснил Йода, — «вращается вокруг одного Солнца, в одноименной системе, лежит во внешних территориях, отрезана от галактики остальной она, не торгуют ни с кем они, не посещают другие миры они, не жалуют пришельцев извне они, не садился на этой планете за тридцать лет никто». «Это очень необычно», — высказался Койгон. Йода моргнул. Он долго прожил и многое видел. Мало что могло его удивить. «Хорошим знаком может быть этот зов», — ответил он. «Думаем мы, что, делая этот шаг, хочет начать отношения с мирами внутренних территорий Кеган. Приветствует Галактический Сенат это. Отношения между мирами плодят мир. Таким образом состоит из двух частей миссия ваша». Начать отношения с Кеганом должны мы. Определить способности ребенка должны мы также же. Наполнена подозрительностью и страхом планета может быть, изолирующая себя так. Дипломатичными должны быть вы. Вмешательство не можете позволить себе вы. Йода посмотрел на Ади и Куайгона. оби растерялся. Он пошлет двух мастеров вместо команды из мастера и падавана. Решили послать две команды мы. проговорил Йода. «То есть всех нас!» вырвалось от неожиданности у Оби-Вана. Йода проигнорировал его тон. «Сотрудничать должны вы, чтобы завершить миссию!» «Сотрудничать с Сири?» захотелось выть. «С помощью одной лишь силы с этой задачей ему не справиться!» «Зачем две команды?» удивлялся оби -ван. когда Ади направляла их звездолет к поверхности Кэгана. Задание по выявлению способности ребенка к силе было вполне рутинным. Означало ли это, что совет еще присматривается к нему? После того, как он на короткое время покинул Орден, оби находился на испытательном сроке. Это время он использовал для углубленного изучения пути джедая. Испытательный срок был снят, и он снова стал официальным послушником под Аваном. Но почему совет все еще не доверял ему? За эти месяцы процесс восстановления утерянной связи с учителем удовлетворял их обоих. Они много времени проводили в храме, бороздили вместе галактику, спасая миры и помогая где могли. Их связь стала крепче. Неужели совет этого не заметил? Зачем их присоединили к Аде и Сире? «Посадка через три минуты!» — предупредила Ади, прерывая его мысли. оби украдкой взглянул на Сири. Ее лицо было отрешенным, когда она смотрела на пейзаж внизу. Она выглядела совершенно спокойной, но, возможно, она просто хорошо прятала свое волнение. оби помнил, каким нетерпеливым был он сам, когда отправлялся на свое первое задание. оби подвинулся ближе. «Впервые прибыв на другую планету, можно растеряться?» — поделился он. Тут так много необычного, что очень трудно сохранить ясность мысли, но уже за первые несколько минут можно узнать многое и о себе тоже. Она не обернулась, продолжая наблюдать за приближающейся посадочной платформой. — Я никогда не теряю ясность мысли, Оби-Ван. Не сомневаюсь в том, кто я. Эти слова были подобны удару. Побледнев, Оби-Ван отодвинулся. Сири была взбешена тем, что он отступил с пути джедая. Она обвиняла его в том, что его решение пошатнуло доверие ко всем послушникам. Она считала, что ее преданность была сильнее его. Это было нечестно. Он только один, единственный раз оступился. Его наставники совет простили его. Почему же она не могла? Звездолет медленно снижался над посадочной платформой. оби увидел делегацию, ожидавшую их. Все четверо, две женщины и два мужчины, носили туники, похожие на джедайские. Ади активировала рампу, и они вышли из корабля. В ту же секунду двое из ожидавших их людей выступили вперед, приветствуя их. — Добро пожаловать, гости джедай! — приятным голосом промолвила женщина. Она была среднего возраста, широколицая, с волнистыми серыми волосами, туманной тучкой, обрамляющей ее румяные щеки. Мы — проводники гостеприимства. Наша задача — представить вам наш мир и удостовериться, что у вас есть все, в чем вы нуждаетесь. Меня зовут Орина, а это Вэхаат. Ее компаньон улыбнулся и поклонился. Он был высоким, лысеющим человеком с теплыми темными глазами. Джедаи поклонились в ответ. и представил их маленькую группу. «Мы были вызваны двумя вашими гражданами». Более молодая пара выступила вперед. «Я внн это моя жена, Омели», — сказал мужчина. «Мы родители Оланы». Женщина, изучающая оглядела их, и опустила глаза. Она и ее муж казались встревоженными. Несомненно, они переживали из-за предстоящей проверки дочери. «Молоденец находится в доме родителей!» — известил Вэхат. «Мы отвезем вас туда! Пожалуйста, следуйте за нами!» Джедай последовали за проводниками и родителями к потрепанному на вид ландспидеру. оби впервые увидел, чтобы кто-то использовал столь старую модель. Он гадал, сможет ли это развалино завестись. Выхлопная труба извергла пламя, и машина, издав обеспокаивающий скрежет, Двинулась с удивительной плавностью. Пока они не слишком стремительно скользили над землей, оби с любопытством оглядывался. Они ехали по некой центральной, неасфальтированной дороге, вдоль невысокой стены. За стеной сгрудились какие-то постройки. Лэндспидеры, припаркованные у домов, были такими же древними и помятыми, как тот, в котором они сидели. «На всем Кэгане только один город», И мы все его хранители, поведала Орина, стремясь перекричать шум двигателя. Остальная планета используется для выращивания еды и разведения животных. Там находятся огромные территории открытого пространства. Сейчас мы проезжаем технический округ. Кеган — разделенная округа для каждого направления трудовой деятельности. Технический округ граничит с коммуникационным округом, который переходит в учебный округ. который граничит с сельскохозяйственным округом, и так далее. Все они расходятся вокруг округа собрания, где проходят собрания и совещания. Сейчас мы приближаемся к жилому округу. Над ними пронеслась тень, и оби поднял голову. Небольшой зонт пролетел над ними. Какая-то устаревшая модель, с которой он не был знаком. «Ты, наверное, удивляешься, что наш транспорт все еще на ходу?» С улыбкой обратился к нему Вэхат. «Здесь, на Кэгане, мы ничего не уничтожаем, мы перерабатываем. Наш технический окук специализируется на том, чтобы старая техника оставалась работоспособной. Нам не нужны новейшие модели». «У вас здесь в ходу деньги?» – заинтересованно спросила Адди Галлия. Вэхат покачал головой. «Наша экономика строится на обмене. Все принадлежит всеобщему благу. Может, у нас нет особого богатства, но зато нет и преступности. Я лучше буду жить в мире и безопасности, чем с бременем забот о деньгах на моих плечах. Это кажется хорошим мировоззрением, — согласился Койгон. У вас есть система управления. У нас есть проводники благополучия. Вэтан и Овиви, — сказала Урина. Они были первыми, кто предложил новый способ существования на Кегане. Они живут в управленческом округе. но они скорее направляют, чем управляют. У нас всех имеется право голоса. Все совершается для всеобщего блага. обиван вынужден был признать, что на первый взгляд эта система функционирует. Вероятно, так как Еган был крохотной планетой с небольшим населением, он смог избежать бед других миров. Когда они проезжали мимо, Люди поднимали головы от своих занятий, улыбались и махали им вслед. Все они выглядели занятыми и счастливыми. Однако он заметил нечто странное. «Я не вижу детей!» — обратился он к проводникам. «Дети для нас бесценны», — пояснила ему Гурина. «Образование очень важно. Все с раннего возраста отправлены в школу, чтобы учиться и практиковаться. А вот и жилой округ». Повел машину через проход в стене, к парковочной стоянке, где уже стояло несколько лэндспидеров. Они вышли и направились к массиву зданий, волной опоясывающих площадь. Каждая постройка была соединена со следующей. ВНН открыл дверь и пропустил их внутрь. Обстановка небольшого помещения была проста, но уютна. На низких скамьях лежали толстые покрывала. Куайгон. Повернулся к В. Хааду и О. Рине. «Благодарим, что доставили нас сюда. Мы бы хотели провести проверку ребенка наедине с родителями». «О, разумеется, мы понимаем ваши правила», — кивнул В. Хаад. «Но, к сожалению, мы не сможем им следовать», — добавила О. Рина. «О. Мэли и В. Н. Н. попросили нас остаться, они нервничают в обществе чужаков». койгон мягко посмотрел на родителей. «Нечем беспокоиться. Мы просто сообщим вам, является ли ваша дочь восприимчива к силе. И если так, то мы объясним вам, что из этого следует». Венен и Омелли обменялись взглядами. Омелли сглотнула. «Мы хотели бы, чтобы проводники гостеприимства остались». Вэхаат и Орина улыбнулись. «Видите? Не думайте, что мы чужие в этом доме!» — поспешила уверить Орина. «Все Монакега не одна семья, не так ли, Омели?» «Да», — выговорила Омели. Приветливые улыбки Уарины и Вехаада вдруг показались неискренними. Они прилипли к их лицам, будто не соответствовали содержанию. оби овладело дурное предчувствие, а он научился доверять своим ощущениям. «Здесь что-то было не так, всего не то, чем кажется». ВХ от и Урин хоть и приветствовали их, но не были рады их прибытию, совсем не рады. Койгун не доверял этим двоим с самого начала, несмотря на их широкие улыбки, от них исходила такая неловкость, которую он не мог объяснить, лишь непривычкой к чужакам. И к тому же, зачем нужны проводники гостеприимства, если на планету не допускаются гости? Но он всё же кивнул, отвечая на их вежливость также «Конечно, вы можете присутствовать, если внн и Омели желают этого!» — согласился он. «Есть исключение из всякого правила», — подтвердила Ади. Несомненно, она тоже знала, что эту ситуацию не следовало усложнять припираниями. «Я принесу Олану», — быстро сказала Омели. «Соседка присматривает за ней». Она поспешила из комнаты и спустя мгновение вернулась с небольшим свертком на руках. Ребенку был почти год. Она смотрела на Койгона ясными, любопытными глазами. Джедай протянул малышке палец. Она схватила его и, сунув в рот, начала самозабвенно посасывать. — А-а-а! — высказался Койгон. — Вижу! Он несколько минут изучал девочку, наблюдая за ее рефлексами и проявлениями эмоций. Наконец он коротко кивнул. «Вы так быстро сделали свое заключение?» — спросила Урина. Ее улыбка слегка померкла. «Да», — ответил Куэгон. «Она определенно голодна». Омели и Венен облегченно улыбнулись. о Яни, может покормить ее?» — предложила Урина. «А мы пока можем поговорить». «Ой, Яни, няня этого жилого квартала!» — пояснил джедай Мвэхат. «Няня имеется в каждом жилом квартале». чтобы родители могли спокойно работать и имели время для себя. Нянями становятся лишь самые мудрые и лучшие среди нас. Омели взяла у Куайгона малышку и исчезла в другой комнате. Бросив быстрый взгляд на Ади, Куайгон понял, что его приятельница джедай заметила то же, что и он. Олана восприимчива к силе, но как глубоко в ней сила могло показать лишь время, — Давайте присядем, — предложила Ади. — Пока девочку кормят, мы можем объяснить, что заставило нас проделать такой путь, чтобы посмотреть на нее. Омели и Венен сели на скамью напротив джедаев. Вэхаат сел слева от них, Орина справа. Будто они охраняют, — подумалось Куэйгону. — Если сила Волани сильна, ее способности станут более очевидными, когда она подрастет, — начал Куэйгон. Эти способности необходимо развивать и направлять. Если этого не происходит, ребенок может быть растерян и напуган». Вэднен и Умэли пододвинулись ближе, не сводя с джедая глаз. «Никто на Кэгане не напуган?» — вежливо сказала Урина. «Всеобщее благо крепко. Все мы будем поддерживать Олану», — добавил Вэхаат. Ади вступила в разговор. «Храм на Курусканте». Место, где чувствительный к силе ребенок научится не только контролировать свой дар, но и следовать ему, познавая свою связь со всем. Улыбаясь, Вэхо кивнул Замечательно! Орден джедаев, без сомнения, нечто очень прекрасное. Но у нас есть проводники, которым можно следовать. Ади нетерпеливо вздохнула. Куайгон поспешно вмешался. Если Олана является особенным ребенком, "О, здесь я вынуждена вас прервать", возразила Урина. Ее улыбка, направленная к Уйгону, светилась от самого дружеского чувства. "Улана особенная, да, но лишь в том смысле, в каком каждый кигонянец особенный. В этом Ангио Виви учили нас, что внутренний проводник силен в каждом из нас, никто не лучше другого". "Мы не говорим, что Улана лучше", сказала Ади. "Койгон" Слышал еле сдерживаемое раздражение в ее голосе. «Мы только говорим, что сила ее выделяет!» «Путь джедая сможет показать ей, как воссоединиться с галактикой и с другими!» Вэхат просиял. А, -а, «А, теперь я понимаю! Уверен, это мудрый и правильный путь! Но Лана не будет нуждаться в этом! Здесь, на Кэгане, каждый внутренний проводник соединяется и образует всеобщее благо!» Было бы неправильно вырвать Олану из круга всеобщего блага. Круг был бы нарушен, а улана воспитывалась бы в уверенности, что она особенная. Это противоречит принципам проводников. Вэхат и Урина закивали и заулыбались. Очень медленно закивали и Вэнэн, и Омэли. Куайгон понимал раздражение Ади. Родители, казалось, слушали очень внимательно, но у них не было даже возможности что-то ответить. За них говорили и отвечали проводники гостеприимства. Вот почему джедаи предпочитали сначала переговорить наедине с родителями. Он знал, что, несмотря на их высказывания, в Вэхаат и Орина на самом деле не слышали ни слова из того, что сказали джедаи. Они даже не спросили, что представляет из себя путь джедая и каковы возможности Оланы. Если бы все зависело от них, этому ребенку никогда бы не покинуть теган Койгун обратился к Вэнен и умыли. Если сила сильна в Улане, вы должны полностью осознавать последствия. Она сможет передвигать предметы силой мысли или же предвидеть события, которые еще не произошли. Такие вещи могут напугать маленького ребенка». "Только не на Кэгане", заявила Урина. "Наших проводников благополучия, в это она, его Виви, самих посещают видения. Мы научились доверять им". Их видение будущего направляют настоящее, создавая всеобщее благо. Куайгон и Ади быстро обменялись взглядами. Надо было отделить родителей от проводников. Это было очевидно. Но им также надо было думать о наставлении Йоды. Им нельзя приносить смятение на эту планету. Они обязаны считаться с гигантскими традициями. Проводники гостеприимства неожиданно поднялись. — Это была замечательная встреча, — заверил Вэхат. — Я был очень рад услышать о прекрасном пути джедаев. — Уверена, дорога вас утомила, — добавила Горина. — Мы покажем вам ваше жилище. — Потом будет еще достаточно времени на новые разговоры. — Если вам, конечно, не надо спешить, — сказал Вэхат, — мы знаем, как незаменимы джедаи. — Мы останемся так долго, как пожелают ВНН и Омэли, — вежливо ответил Ади. — У меня небольшая просьба, — улыбнулся Куайгон. — Мы бы хотели пойти пешком. У нас была долгая дорога, это верно. Так что мы бы хотели поразмять ноги и получше рассмотреть вашу красивую планету. Оба проводника гостеприимства изумленно переглянулись. Это было неожиданное желание. — Конечно. Ларина быстро вернула себе прежнее выражение доброжелательности. — Если хотите. — Хотим, — вежливо подтвердил Куайгон. И мы, конечно же, с радостью отправимся в компанию Венена и Омели. Это даст нам возможность познакомиться поближе. Проводники не могли им в этом отказать. Омели и Венен пошли попросить соседку гуяни и дальше присмотреть за Оланой. «Девочка сейчас спит», — тихо произнесла Омели, когда вернулась. «Нам очень приятно составить вам компанию». Проводники и родители направились на улицу. Делая вид, что поправляет свой плащ, Куайгон обернулся к оби и Сири. «Оставьте нас, как только выдастся возможность», — произнес он тихо. «Старайтесь быть незамеченными. Проводники пойдут за вами. Ускользните от них. Можете использовать это время, чтобы узнать побольше о Кегане. Ни во что не вмешивайтесь. Помните, наблюдение без вмешательства. Не выдавайте в себе джедаев». и Сири кивнули. давая понять, что запомнили указание. Оби-Ван заметил взгляд Ади. Он подумал, что понял, что именно ее беспокоит. Они непременно во что-нибудь вляпаются. Но это будет минимальным вмешательством, не стоящим, по его мнению, беспокойства И все же Ади могла не согласиться с ним. Он не привык спрашивать другого мастера-джедая, каким путем двигаться. Глядя на нее, он подождал, «Возразит она или нет?» Пока он ждал, Куайгон опять удивился, почему Йода послал две команды на эту планету и как ему поступить, если она не одобрит его решение. Однако Ади кивнула. «Лучше бы это сработало!» пробормотала она, выходя на солнечный свет. «Скажите, ВХА, Теорина!» спросил Куайгон, когда они шли по улицам Кегана. «Я вижу, вы решили многие проблемы, с которыми другие миры не справляются. Но почему кеганицы не путешествуют на другие планеты, делясь своими знаниями?» «Нам это не нужно», — сказал Вэхад. «У нас есть все, что нужно для хорошей жизни здесь. А путешествия могут быть опасными. В галактике много насилия. Если бы мы посещали другие миры, другие наведывались бы и к нам. Это могло бы стать опасным для Кегана. Вы не можете отрицать, что галактика...» пропитано насилием нет не могу согласился койгон но также и торговыми путями и возможностью для обмена знаниями ина и вхат понимающе улыбнулись тряся головами у нас есть все что нам нужно повторил вх импорт товаров или знаний не нужен и опасен для всеобщего блага почему передовые знания должны быть опасны удивленно спросил убиван Куай гон отметил как покраснел затылок вхада, несмотря на то, что улыбка не покинула лица проводника Кеган очень живописная планета сменила тему ади. Орина молниеносно переходя с одной темы на другую, начала рассказывать о красивых местах на кегане, показывая разные кеганские растения, когда они проходили сельскохозяйственный округ с его цветущими клумбами и грядками. Койгон был молчалив, Что-то здесь беспокоило его, что-то, помимо вымученных улыбок, проводников гостеприимства. Он вдруг заметил, что не слышал смеха ни разу с тех пор, как они сели на планете. Он не обнаружил ни скульптур, ни фонтанов, никаких произведений искусства, он не слышал музыки. На столь мирной планете это было необычно. Может, именно это отсутствие веселья, несмотря на все улыбки, его так тревожило? «Это наша рыночная площадь», — гордо сообщила Арина, указывая на круглую площадь, наводненную лодками. «Не нужны деньги, чтобы что-то купить. Все обмениваются тем, что производят. Никто не голодает». Это был самый странный рынок, когда-либо виденный Куайгоном. Несмотря на то, что они только что проходили мимо фруктовых деревьев, плотно обвешанных зрелыми плодами в сельскохозяйственном округе, на рынке свежих овощей и фруктов не было». Сухофрукты и сушеные овощи висели с лотков. В больших вазах было на продажу выставлено зерно. Продавались шнурки для ботинок, туники и шерсть. Покупатели проходили по своим делам, улыбаясь и кивая. Они не противились желанию остановиться и посмотреть что-нибудь заинтересовавшее их. На рынке можно было много чего увидеть, но ничего, что хотелось бы приобрести. — Очень полезно, — вежливо отметила Сири. навстречу им выкатилась тележка груженная рулонами необработанной ткани когон быстро отступил в сторону как будто освобождая дорогу и столкнулся с лоочником который раскладывал инструменты на прилавке прилавок опрокинулся и инструменты посыпались на дорогу койгон спешно нагнулся помогая лоочнику собрать товар когда он поднялся обеван и сиии уже исчезли у Арина повернулась ми «Знаете, хорошие новости приходят регулярно. Здесь, на Кегане, мы...» Ее голос смолк. Взгляд пробежал по окружающему пространству. «Но куда же подевались ваши молодые джедаи?» Вэхат оглянулся, рассматривая толпу. «Они от нас отстали?» «Не уверен», — признал Куайгон, делая вид, что ищет пропавших в толпе. «Может, увидели нечто, что привлекло их внимание?» — Им еще не удалось рассмотреть вашу технику, — предположила Ади. — Может, их заинтересовали те старые транзисторы, мимо которых мы проходили? — Да, любознательность, очень похвально, но мы должны их найти, — выговорила Урина. — Так легко потеряться на Кегане. — Это может плохо кончиться, — пожаловался Вэхат. — В округах можно запутаться, как в лабиринте. Урина и Вэхат посмотрели на Венен и Омели. — Если вы останетесь здесь, джедаями, — сказала Урина, — и покажете им рынок, — продолжил Вэхат. — Но не уходите далеко, — посоветовала Урина, — иначе мы вас не найдем. Нас бы это очень расстроило. — Она их предупреждает, — подумал Куайгон. — Мы подождем здесь, — тихо ответил Вэнэн. Куайгон увидел, как он взял Умэли за руку. Проводники гостеприимства убежали Куайгон повернулся к Венен и Омели. Небольшой летающий зонт шумел над их головами, заглушая его слова. «Мы рады возможности поговорить с вами наедине!» «Нам нечего вам больше сказать!» Голос Омели был подавленным. «Мы сделали ошибку, связавшись с вами! Вы должны уехать!» Джедаи обменялись изумленными взглядами. Куайгон предполагал, что за молчанием Омели и Венена скрываются множество мучающих вопросов. Венен положил руку на плечо жены. Куайгон отметил, что она дрожит. Что происходит? Он чувствовал некоторое разочарование в себе. Как они, с Ади, могли пробиться к родителям? Они, очевидно, чего-то боятся. «Должно быть, Олана, уже проснулась?» Сказал он. «Почему бы не посмотреть на нее еще раз? Вы должны быть в известности о настоящих способностях дочери Ксили. Даже если вы ничего пока не решили?» У вас есть время все обдумать. Давайте вернемся и обследуем ребенка, — мягко подтвердила Адь Галлия. — Мы скажем вам наши предположения, тогда и продолжим. ВНН и умыли медлили, но Куайгон видел, что они хотели бы согласиться. — Мы сами все объясним проводникам гостеприимства, — добавил он. — Хорошо, — наконец ответил ВНН. Он провел их через рыночную площадь. Они ушли не той дорогой, которой прибыли сюда. Венен вел их по задним дворам и быстро вывел их к жилищу Омели. Джедаи последовали за родителями внутрь. Как только они вошли в комнату, появилась престарелая женщина. У нее были темные, тронутые сединой волосы и темные, похожие на птичьи глаза, в которых читалась тревога. — Вы вернулись! — удивилась она. — Где Олана? О Яни! — спросила Умели. — Она еще спит? — Ее здесь нет, — призналась женщина. — Они пришли. Они забрали ее. Оби Сири не бежали, даже не старались спешить. Их учили передвигаться сквозь толпу, оставаясь незамеченными. Когда кто-то оборачивался к ним, они уже затерялись в потоке прохожих. Они оставили рыночную площадь позади. Уверенные, что Орино и Вехаат обыщут ее основательно. «Давай в сторону сельскохозяйственного округа!» — предложил Убиван. «Там будет легче спрятаться!» Сири кивнула. Они поспешили по дорожке, петляющей между раскидистыми деревьями. Увидев впереди какие-то заросли, они направились туда. Они продирались сквозь кустарники, пока не вышли на более или менее открытое пространство. «Здесь!» они, наконец, остановились и перевели дыхание. Сири выудила застрявшую ветку из волос. «Не понимаю, почему нас вообще отослали?» — проворчала она. «Как только началось что-то интересное, Койгон тут же придумал, как от нас отделаться. Как я чему-либо научусь, если мне не удастся увидеть наставников-джедаев в деле?» «Задание ведет нас», — сказал Убиван. Сири вытащила еще одну веточку из светлых волос. «Можешь не повторять нет джедайские мудрости, Оби-Ван! Я слушала те же лекции, что и ты!» Неожиданно она вздохнула и села на мягкую траву. «Я просто расстроена. Я хотела посмотреть, как Куайгон и Ади решат все это. На этой планете происходит что-то очень странное. Эти проводники гостеприимства вызывают во мне озноб. Кто бы мог подумать, что улыбки могут быть такими пугающими!» «Именно поэтому Куайгон...» «И хотел поговорить с родителями наедине», — пояснил Убиван. Сири покосилась на него с явной неприязнью. «Можешь не объяснять мне план, я тоже там была!» Он не успел ничего ответить, как она уже вскочила на ноги. «Она все время так поступает», — подумал Убиван, «никогда не дает ему шанса извиниться или объясниться. Не то чтобы он так уж и хотел этого!» «Пошли!» — скомандовала девочка. Не стоит оставаться слишком долго на одном месте. — Я знаю, — сказал Убиван, опережая ее движение. Сири подняла накидку, и они поспешили по дорожке. Никто не хотел пропускать другого вперед. — Это смешно, — подумал Убиван. Неужели я ничему не научился за все эти годы в храме? Мне не следовало бы состязаться с Сири. Но он не мог заставить себя пропустить ее вперед, позволить ей задавать направление. «Может, стоит поискать технический округ?» — предложил Убиван. «Мы должны составить себе некую картину об истинном устройстве общества на Кегане. Хорошо бы начать оттуда!» «Там нас прежде всего будут искать!» — возразила Сири. Они вынырнули из кустарного подлеска и очутились на поле, покрытом длинной травой. Грязевая тропа вела вдоль края поля, и они пошли по ней. «У тебя есть предложение получше?» — спросил Убиван. думаю нам лучше смешаться с людьми ответила сири население состоит из людей так что мы не вызовем подозрений и одежда на нас похожая мы сможем кое что узнать поговорив с местными жителями обеван не успел ничего ответить послышался шум двигателя из за поворота появился л спидер было поздно нырять в заросли притворяемся прошептал мальчик Сири. л спидер Поравнялся с ними и остановился. Крепкий мужчина средних лет, одетый в серватую тунику, приветливо улыбнулся им. Что вы двое здесь делаете? Просто гуляем, сказал Убиван. Сегодня разве не школьный день? очень мягко спросил мужчина. Вот где была загвоздка. Убиван не хотел признавать, что они чужаки. Это непременно навело бы на их след Урину и Выхада. У нас есть разрешение находиться здесь. — ответила Сири. — Нашим родителям понадобилась помощь дома, так что нам лучше не тратить время на разговоры, а поспешить дальше. — Что ж, спешите! — помахала мужчина. Они пошли мимо него, но что-то было не так. Сила встрепенулась, предупреждая оби за мгновение до того, как электрошок разрядился сначала в его колено, а потом в плечо. Обоих импульсов... Хватило, чтобы оби рухнул на землю. Секунду спустя Сири повалилась рядом с ним. У нее перехватило дыхание. Она никогда еще не чувствовала электрошок. Мужчина поднял их с земли и погрузил, как поклажу, на пыльный пол спидора. И они тронулись в путь. «Гуланы! Нет!» Лицо Гомели стало мертвенно-бледным, прижав ладонь к губам. Она попятилась. ВНН поддержал ее. «Как ты могла ее отпустить?» «Я должна была», — ответила Уяня. Ее взгляд блуждал от Умели к ВНН. «Они сказали, что ей пора проходить рутинный медицинский осмотр. Нет причин беспокоиться. Она скоро вернется. Она не исчезнет». ВНН взглянул на Умели. «Предупреждающе взглянул», — добавил Койгон. Он видел, как Умели сглотнула. Выражение ее лица изменилось, лицевые мускулы расслабились. Губы сложились в привычной улыбке. «Конечно», — сказала она, — «понимаю». Они услышали звук приближающихся шагов. Проводники гостеприимства спешили к ним. «А, мы нашли вас», — провозгласила Урина. Улыбка в эхо ада не дрогнула. «Мы думали, вы решили подождать нас на рынке». «Наверное, мы не поняли друг друга». — предположил Куайгон. — Мы попросили вернуться сюда. Простите, если заставили вас поволноваться. — улану забрали, — сказала Умель, стараясь сохранить спокойное выражение на лице. У не сказала, что проводники медицинского округа заходили за ней. Но она только что проходила рутинный медосмотр. Вероятно, произошла ошибка. — Мы это проверим, — уверила ее Гурина. — Не беспокойся, ребенок не может быть слишком здоровым. ВНН был таким же встревоженным, как и его жена, но на лице застыла та же маска приятного спокойствия. «Всегда извещают родителей, прежде чем проводить медосмотр. Странно, что Олану забрали без нашего ведома. оплошности случаются даже на Кегане», — примирительно заявил В.Х.А.Д. «Но это непозволительно», — заключил он быстро. «Каждое мгновение тревоги за ребенка может показаться вечностью», — посочувствовала Урина. «Вэхаат и я! Будем счастливы разузнать все для вас! Мы обратимся прямо к Вэтану и виви если придется!» «Мы благодарны!» — проговорил сквозь тиснутые зубы Венен. Уорина обратилась к джедаям. «Конечно, это потребует времени! Мы знаем, что джедаи слишком незаменимы в галактике, чтобы их задерживать, так что мы прекрасно понимаем, если вы должны вернуться к своим важным заданиям!» «К сожалению!» «Мы не смогли найти ваших юных спутников», — со вздохом сказал Вэхаат. «Быть может, у вас есть средства связи, чтобы вызвать их?» «Спасибо за сочувствие», — мягко ответил Куайгун. «Но боюсь, вы переоцениваете нашу важность в Галактике. Мы, конечно, можем остаться, пока ребенок не найдется. Что касается наших спутников, боюсь, мы их потеряли». Ади поняла его намерение. «Мы пытались связаться с ними по камлинкам», — сказала она. «Они не отвечают. Наверное, они потеряли их. Или же наша техника не работает на вашей планете. Нам придется отправиться искать их». «Нам очень жаль, если доставляем вам сложности», — заявил Куайгон. «Мы просим ваше разрешение передвигаться среди вашего народа. Вы же знаете детей. Конечно, они на что-то загляделись и забыли о времени». Проводники гостеприимства оказались в ловушке. Столь понятной просьбе они не могли отказать. но выглядели нерешительно. «Кеган — мирная планета!» — выговорил Вэхат. «Однако наш народ не привык к чужеземцам. Они могут испугаться и среагировать неадекватно. Мы бы не хотели, чтобы вы попали в неприятности». «Джедаи! Привыкли быть среди чужаков!» — наклонила голову Ади. «Нас это не беспокоит! Мы будем осторожны!» Койгон слегка поклонился проводникам. Те отвернулись посоветоваться. У Мелли застыла каменной статуей, но в ее глазах горела мольба к джедаям. Найдите ее!» Когда проводники вновь повернулись к ним, пустая улыбка вернулась на ее лицо. «Мать боится!» — заметила Ади. «Отец тоже!» — ответил Куайгон. «Он скрывает это чуть лучше!» Ади вздохнула. и Они остановились. в сельскохозяйственном округе. Боюсь, что каждым нашим шагом мы нарушаем пожелания совета, мы вмешиваемся, у нас здесь могут возникнуть враги. Ребенок пропал, неважно, что она чувствительна к силе. Ее родители, совершенно очевидно в панике, ситуация изменилась, изменилась из-за нашего присутствия, не приехали бы мы, и девочка была бы в безопасности. Ади медленно кивнула. «Девочка, может быть, там, где говорят проводники, они хотят оградить ее от нас. Это не значит, что ей причинят вред. Нам нельзя совершать грубых действий, не зная, угрожает ли ей опасность». койгон знал, что она ей угрожала, иначе почему родителям быть такими напуганными? Но он придержал свой язык, им с Ади нужно быть заодно. Ади задумчиво продолжила «В наше задание». Также входит показать Кегану все преимущества вступления в Галактический Союз. Мы пропагандируем мир. Я всего лишь хочу сказать, что нам нужно действовать осмотрительно. Мы говорим друг другу то, что и так уже знаем, — нетерпеливо ответил Куайгон. Давай вызовем Оби-Вана и Сири по камлинкам. Он включил свой камлинк, но оби не отзывался. Ади сделала то же самое по-своему, но ответа не последовало и от Сири. — Вероятно, они сейчас не могут ответить, — предположила Ади. Мы велели им смешаться с местным населением и не афишировать свою принадлежность к Ордену. — Верно, — согласился Койгон. — Попробуем еще раз, позже. А пока поиск наших подаванов даст нам прекрасное прикрытие для того, чтобы поискать Улану. Двинемся к медицинскому округу. Они прочесали несколько больниц. Заглядывая в детские отделения, никто не останавливал их. В своих простых туниках со спрятанными световыми мечами они походили на коренных кеганейцев. «Если бы мы могли заглянуть в их записи», — шепнул Куайгон Ади, «это было бы вмешательством, нарушающим их безопасность», — покачала она головой. «Серьезное нарушение приказа». «Но это единственный путь», — возразил Куайгон. «Очевидно, ребенка прячут». «Просто продолжим поиски!» — мягко настояла Ади. Койгон с трудом подавил свое раздражение. Сотрудничество среди джедаев было обычным делом, их воспитывали, чтобы они взаимодействовали. Но что, если они не могли прийти к одному мнению? «Еще немного!» — сказал он. Она взглянула на него, приподняв одну бровь. Высокая и властная, с золотой кожей и синими отметками на лице. Ади Галлия была знаменита тем, что приводила разбесившиеся группы юных послушников к порядку одним только взглядом. С Куайгоном так легко не справиться. «Вот вы где!» — услышали они веселый голос Урины за своими спинами. «Вы нашли своих юных спутников? Странно, что вы ищете их в медокруге!» «Молодые джедаи интересуются всеми сторонами общественной жизни!» — нашлась Ади. «А как продвигается поиск Уланы?» — осведомился Койгон. — Странно, что три человека исчезли в одно утро. — Мы задействовали другую команду, — быстро заверил Вэхат. — О, Виви и Вэтан решили, что так будет лучше? — Может, нам стоит поговорить с вашими проводниками благополучия, — сказал Койгон. — Нам бы хотелось получить разрешение на просмотр записей на Кегане. Вэхат уже качал головой. — Мы готовы на все ради джедаев? но заявки на встречи с Вэтаном и виви должны быть поданы за несколько недель. Они очень заняты. — Но вы же сказали, что только что видели с ними, — парировала Ади. — Это так, — сказала Урина. Ее румяные щеки потемнели. — Видите ли, мы высокопоставленные проводники. — И я думаю, они захотят нас принять, — вежливо заметил койгон Пойдемте все вместе. Или вы пойдете вперед? Его тон давал понять. что он не примет отрицательный ответ. у арина и Вэхаат нерешительно кивнули. — Конечно, мы полностью в распоряжении джедаев! Койгон ответил им той же пустой улыбкой. — Тогда видите нас! — Я все еще не чувствую свои ноги! — прошептала Сири. оби расслышал страх в ее голосе. — Это пройдет! — успокоил он ее. — Но лишь через пару часов. Они уже некоторое время были в пути. Город остался позади, со своего места на полу Спидера. оби не мог ничего разглядеть, кроме кусочка неба. Он уже несколько километров не замечал вокруг других машин, только ветви деревьев, качаемые ветром. Температура падала. Вероятно, они поднялись на какую-то гору. Наконец Спидер стал ехать медленнее и остановился. Двери рядом с оби открылись и его грубо вытащили. Ноги не держали его, и его бросили на землю. Сири оказалась рядом с ним. «Я думал, детей уважают на Кегане!» — пробормотал Убиван, лежа щекой в грязи. Неожиданно на его голове оказался чей-то башмак. Его лицо еще глубже вдавили в грязь. «Не огрызайся! Ты знаешь, что подобное неуважение карается законом на Кегане! Ты достаточно взрослый, чтобы понести наказание!» «Но мы не киганианцы!» — возразила Сири. «Я слышал все отговорки! Заткнись!» «Мы с другой планеты! Мы гости!» — яростно продолжала Сири. «Уберите ногу с головы моего друга!» Нога исчезла с головы Убивана и приземлилась на плечо Сири. «Конечно!» — сказал мужчина. «Хватит!» — подумал Убиван. Он попытался встать, но Электрошок сделал свое дело слишком хорошо. Он понимал, что не сможет полноценно пользоваться руками и ногами несколько часов. Использовать свой световой меч до этого времени бесполезно. К тому же, им же велели не выдавать себя, как джедаев. оби старался подкатиться поближе к Сири, но не мог сдвинуться с места. Он беспомощно наблюдал, как ботинок все сильнее давит на плечо Сири, окуная ее лицо глубже в грязь. «Что я говорил о неуважении?» Повторил мужчина. Сири стиснула зубы, ее темно-синие глаза дико сверкали. Она выплюнула немного грязи, но все же промолчала. — Вэт-Арс! — послышался голос откуда-то сзади. Вэт-Арс сразу снял ногу с плеча Сири. Обиван увидел, как к ним направлялся еще один мужчина, в такой же синей тунике, как и Вэт-Арс. — Почему эти ученики на земле? осведомился прибывший. — Оказывали сопротивление, — ответил Ветарс. — Нет надобности в использовании физической силы, — сказал второй. — Мы это уже обсуждали. Обучение происходит с помощью любви, а не страха. Отведи их в класс. оби подняли на ноги, и он прогнул колени, чтобы не упасть. Сири сделала то же самое. — Но мы не киганянцы, — воззвал оби ко второму надсмотрщику. казавшемуся более дружелюбным. «Мы гости!» Второй обвел темным взглядом Убивана Сири. «На Кегане нет гостей! Три замечания за броньё!» Он отвернулся. «Отведи их в класс!» Вэтарс подтолкнул их ручкой электрошока. «Вы слышали, Веброза! Пошевеливайтесь!» «Давай, смоемся!» шепнула Сири и когда они ковыляли через двор. Их мускулы были мягкими, как желе. — Ты шутишь? Мы не выдержим и пяти минут! — прошипел сквозь зубы Оби-Ван. Нам надо дождаться, пока пройдет эффект электрошока. Тогда мы выясним, где мы, и свяжемся с Куайгоном и Адигалия. — Только дай мне поболтать с Ветарзом, перед тем, как мы уйдем! — зло пробормотала Сири. — Это звучит не по-джедайски! неодобрительно прошептал Оби-Ван. — не враг нам! — «Просто помеха на нашем пути!» «Это помеха! Только что вдавило лица двух беззащитных детей в грязь!» Возразила Сири. «Что нужно сделать, чтобы считаться твоим врагом, Убиван?» Их разговор вдруг оборвался, когда Ветарс придавил их к стене. Грубые руки обыскали Убивана. Ветарс нащупал под плащом световой меч, вытащил его и разглядывал. Что это? Убиванна насторожился. Он не мог отдать свой меч без боя. Каким бы слабым он не был, просто грелка для рук, сказала Сири. ВТС повесил его обратно на пояс Убивана. Тогда она мне ни к чему. Что это? Он нащупал камлинку Убивана. Он выудил его из кармана и схватил устройство Сири тоже. Это вам больше не пригодится, пояснил он, держа комлинки в руке. «Выглядят новыми», — заметил он, разглядывая свою добычу. «Ваши родители, должно быть, работают в коммуникационном округе, раз имеют доступ к таким камлинкам». Душевно улыбаясь, он сунул устройство себе в карман. оби опасался, что теперь он заберет их электробинокли. «Последний раз, придурок!» — выплюнул Сири. «Мы не киганейцы!» В этаз поднял электрошок. Оби-Ван замер. Еще один разряд мог вывести Сири надолго из игры. Каменный бюст серьезной дамы стоял на полке над ними. Оби-Ван воззвал к силе. Бюст качнулся к краю полки и упал. Он чуть не угодил Ветарза и свалился на пол, разбившись на миллионы мраморных осколков. Ветарз не верил своим глазам. Рядом с ними отворилась дверь. Кегонийская женщина высунула голову. Ее волосы были строго зачесаны за уши, на ней была простая коричневая туника и черные брюки. «Ветарс, что здесь происходит? Я пытаюсь вести урок!» Она заметила разбитый бюст. «Ты разбил, виви «Она упала, Обин!» — сказал Отарс. «Это был несчастный случай! Но вот два ученика для тебя! Будь внимательна с ними! Они создают неприятности!» Обин холодно посмотрела на Сири и убивана И улыбнулась. оби почувствовала зноб. Эта улыбка была такой же странной, как улыбки Вэхаада его Орины. — На обучении никто не создает неприятностей, — проговорила Убин. — Идемте. оби и Сири были рады покинуть Ватарзе. Они последовали за учительницей через стальную дверь в класс. Дверь за ними захлопнулась. Автоматический замок закрылся. Ученики, одетые в серые туники, сидели на длинных скамьях, рядами заполнявших комнату. Небольшие экраны на уровне глаз выселись из пола перед каждым из них. Ученики сидели прямо, руки по сторонам, только их глаза следовали движениям лоби и Сири. «Боюсь, произошла ошибка», — сказала Сири Обинь. «Мы не каганейцы, мы...» услышал тихий смех из класса. Тонкий мальчик с волосами песочного цвета, не спадающими ему на плечи, взглянул сочувственно на него и сразу же вновь уткнулся в монитор. обин выпрямилась и жестко улыбнулась ученикам. В комнате стало тихо. «Сядьте!» — велела она Сирии и «Но мы не...» — начал Оби-Ван. «Сядьте!» Ее улыбка не изменилась. «Оденьте туники для обучения!» Она протянула им две серые туники, Обиван и Сири переглянулись, стоит ли настаивать дальше или пока не сопротивляться. Помня о наставлении Куайгона, оби надел тунику, Сири последовала его примеру. Тот же тонкий мальчик подвинулся, чтобы им было куда сесть. Обиван и Сири опустились на скамью, незамедлительно перед ними появились два экрана. Учительница посмотрела на них, держа руку над своим датападом. «Имена, пожалуйста!» оби ван киноби сказал убиван с каррусканта три замечания за вранье улыбнулась убин одно замечание за то что не сказал свое полное имя но это и есть мое полное имя возразил убиван еще три замечания за вранье сказала убин вижу у тебя уже есть три получается десять замечаний класс замечания отражают замешательство внутреннего проводника Хором провозгласили ученики. — В Оби-Ване замешательство, — кивнул Албин. — Его внутренний проводник затуманин Всем нам надлежит помочь ему настроиться на всеобщее благо. Класс кивнул. — На какой сумасшедшей планете мы очутились? — шепнула Оби-Вану Сири. — Два замечания за разговоры. И как твое имя? — обратилась к ней учительница. — Сири? — одно замечание. За то, что не сказала свое полное имя. «О, Сири!» — сказала учительница. «У всех нас есть первая буква нашего имени, которую мы разделяем со всеми. Это показывает наше причастие ко всеобщему благу. Класс! Мы все уникальны, однако никто не лучше другого. Таково всеобщее благо!» — отчеканил класс. «Это всеобщее безумие!» — пробормотала Сири. «Три замечания за разговоры!» — отметила Убин. «Вернемся к занятиям!» Монитор Убивана включился. По экрану поползли буквы. путешествие к внутренним территориям опасны. Первая опасность — система Делакрис». Убивана почувствовала знок. Он знал систему Делакрис. Они пролетали ее по пути к койгун заметил, что это процветающая система планет, вращающаяся вокруг трех солнц. Все миры гармонично торговали друг с другом. Они недавно присоединились к Галактическому Сенату. «Кто может сказать, почему опасно путешествовать в системе делакрис спросила учительница. «Ой, Рис! Система делакрис опасна, так как контролируется пиратами!» прошептала маленькая рыжая девочка. «Ее третье солнце, пульсирующее ново, которое может расплавить двигатели пролетающих кораблей. Пираты вытесняют путешественников к самому солнцу, вынуждая их идти на посадку». убиван изумленно уставился на девочку все что она сказала было неверно наблюдение без вмешательства сказал когон если он будет держать свой рот закрытым он сможет кое что узнать как только убиван решил молчать чтобы не случилось подала голос серри но это неправда возразила она я тебя не вызывала о Сири», — строго сказала убин если хочешь задать вопрос «Дотронься до своего экрана!» Сири тронула экран. Убин сжала губы, улыбнулась и повернулась к ней. «Да, у Сири! Система Делакрис не захвачена пиратами!» заявила Сири. «Это не был вопрос!» сказала Убин. К ее щекам прилила кровь. «Два замечания!» «Ее солнце, не пульсирующее ново! Это мирная система со сбалансированной торговлей!» «Три замечания!» улыбка обины застыла вместе получается уже одиннадцать замечаний ты обогнала своего упрямого компаньона ну уже убиван выдавила сири не шевеля губами поддержи меня обеван вздохнул он коснулся своего экрана вопрос вы обе делакрис безопасная мирная система сказал сказалбиван путешествие не опасно осторожность необходима но «Четыре замечания за непослушание!» Голос Убины зазвенел. Она прочистила горло и улыбнулась. «Вы не содействуете всеобщему благу. Теперь вернемся к следующей внешней системе. Обратите ваше внимание на экраны». На экран перед оби выехали слова. «С планеты стиг поступают новые тревожные сообщения». «Кто-нибудь может сказать, почему?» Убин посмотрела на класс. «Вэ-Дэйви!» — заговорил тонкий мальчик с песочного цвета волосами. «На стиге нет организованной системы управления. Племена завязли в постоянной междоусобице!» Сири поднялась на дрожащих ногах. Впоследствии электрошока. «Подождите! Стигийцы! Миролюбивые и жизнерадостны! И на стиге есть прекрасно функционирующая система управления!» Лицо Бины стало еще темнее. «Спасибо за твое дополнение, о Сири, но это ложь! Я не лгу!» Оби-Вану хотелось потянуть Сири за тунику, чтобы она села, однако он не мог предотвратить то, что она уже сказала. Пришлось ее поддержать. «Сири права, стик мирен», — сказал убиван Казалось, Обин сейчас взорвется. Она сложила руки и улыбнулась. «Ваши замечания, не успеваешь сосчитать!» — сказала она глухим голосом, отрезая каждое слово, как удар колокола. — Боюсь, вам необходимо более серьезное наказание. Вы оба будете после ужина мыть посуду для всей школы. Ученик с песочными волосами в Эдэви сочувственно посмотрел на них. — Обдумайте это еще раз, — ответила Сири. — Я не обязана следовать вашим правилам. — Если ты решишь воспротивиться наказанию и нарушить всеобщее благо, — продолжила Убин. «Ни один ученик сегодня не будет ужинать!» Пятьдесят пар яростных глаз уставились на оби и Сири. «Ну, ты все еще отказываешься?» — спросила Убин. Пряча руку под плащом, оби толкнул Сири, призывая молчать. «Он не возьмет на себя ответственность за то, что ученики останутся голодными». Когда они не возразили, Убин отвернулась. На ее лице заиграла легкая улыбка удовлетворения. «Великолепно — Великолепно! — прошипела Сири. — Мы не просто в ловушке, мы в ловушке с грудой грязной посуды! О не обернулась. — Четыре замечаний, о Сири! — промурлыкала она. Куайгон и Ади стояли посреди округа собраний. Вокруг них высился открытый амфитеатр с каменными сидениями. — Все кеганейцы принимают участие в правлении Кегана! гордо сообщил вэхад в это и о виви доносят проблемы до народа они не предлагают решения больше предложения каждый гражданин имеет право голоса рядом с амфитеатром стояло низкое круглое здание как и некоторые другие постройки на кегане оно было окрашено в золотой цвет это центральное жилище где живут наши проводники благополучия пояснила урина мы попросим их принять вас урина и вэхад Провели их в небольшое помещение, вдоль белых стен которого стояли небольшие диваны. — Они сейчас будут, — сказала Урина. — Мы подождем вас у входа. Через несколько минут дверь отворилась, и появились двое более старых киганейцев в белых накидках. Серебряные волосы женщины были распущены и струились по ее спине. Мужчина тоже был седым. Их светлые улыбки казались более искренними. чем у проводников гостеприимства. «Добро пожаловать, Куайгон Джин и Ади Галлия!» промолвила женщина. «Мое имя Овиви, а это Вэтан. Для нас большая честь приветствовать вас!» Джедаи поклонились. «Мы надеялись, что вы сможете нам помочь», сказал Куайгон. «Мы прибыли на вашу планету с нашими подаванами Сири и оби -Ваном. Они куда-то исчезли, и мы не можем найти их». Вэтан развел руками. «Проводники гостеприимства доложили нам об этом. Мы обеспокоены». «Мы решили организовать поиски», — продолжила Овиви. «Мы проинформируем наших граждан о том, что дети пропали. Очень скоро мы должны добиться результата». «Мы бы хотели принять участие в поисках», — сказал Койгон. Овиви, понимающе кивнула. «Я сочувствую вашей потере. Однако вы не знакомы с нашим миром». «Мы проведем поиск, быстрее и эффективнее. Вэтан и я будем вам очень благодарны, если вы примете на это короткое время наше гостеприимство. У нас в центральном жилище приготовлены покои для гостей. Уверена, вы нуждаетесь в пище и отдыхе. Мы приведем ваших подаванов к вам!» Куайгон хотел возразить, но Ади быстро кивнула. «Благодарим вас!» — произнесла она. «Вэтан и Виви!» Пробормотали, что это не доставляет им ни малейших проблем, и они очень счастлив иметь возможность встретить блистательных и добродетельных джедаев. Проводники гостеприимства будут ожидать уважаемых рыцарей в холле у входа, они покажут дорогу к их комнатам. Куайгон и Ади вышли в коридор. Как только они отошли из зоны слышимости, Куайгон прошептал «Мы не можем не участвовать в поисках». «Конечно нет». Согласилась Ади. Но если бы мы и дальше не соглашались с ними, ни к чему хорошему для нас это не привело бы. Они бы не уступили. Они боятся нас не так, как урины и вахат. Боятся нас? удивился Куйгун. Быть может, они нервничают, но почему они должны нас бояться? Этого я не знаю, признала Ади. Пока что. Куйгун остановился. Хол располагался со следующим поворотом, и он не заметил, чтобы проводники гостеприимства «Заметили их? Необходимо вернуться к истокам. Мы должны поговорить с Венен и Омели. Может, исчезновение у Бивана Сири как-то связано с пропажей Уланы?» Ади кивнула. «Как мы отделаемся от Урина и Вехаада?» «Сюда», — сказал Куайгон, поворачиваясь и направляясь обратно по коридору. Он свернул налево, потом направо. «Откуда вы знаете, куда идти?» — поинтересовалась Ади. В храме я брал уроки ориентирования у мастера джедая Таал. После того, как она ослепла, она научилась развивать остальные свои чувства. Я следую по запаху. Ади сосредоточилась. Еда, что-то готовится. А где еда, там мусор. Где мусор, там обычно есть и выход, — объяснил Куайгон. А я всегда ищу окно, — улыбнулась Ади, поспевая за ним. кухня Оказалось пустой, только повар делал из каких-то овощей пасту, стоя спиной к двери. Куай-гон и Ади, стремительно и бесшумно, пробежали за его спиной и выскользнули за дверь. И они оказались на маленьком заднем дворе с мусорными баками. Джедаи быстро пересекли его и повернули в ту сторону, откуда они пришли. Было недалеко, и они скоро стояли у двери Ванена и Омели. Куай-гон легонько постучал. Венен открыл дверь. Выражение надежды исчезло с его лица, когда он увидел джедаев. «Я думал, это известие о Олане», — пробормотал он. «Вы должны доверять нам», — попросила его Ади. «Мы можем защитить вашу дочь». Омели появилась рядом с мужем в дверном проеме. «Нам больше нечего сказать», — сказал Венен. «Я должен идти сейчас на работу, в коммуникационный округ». «Мы опаздываем и должны идти», — сказала Омели. Прошу, не следуйте за нами. Слова Умыли звучали безразлично, но ее взгляд не соответствовал им. Что она пыталась им сказать на самом деле? Однако Джидай не успели никак отреагировать. Она захлопнула им перед носом дверь. Ади взглянула на Койгона. Они поняли друг друга без слов. Как только они заговорили, над их головами загудел зонт. Полагаю, мы должны вернуться, сказала Ади. — Да, — согласился Койгон, — здесь мы ничем помочь не можем. Они отвернулись и покинули жилой округ. Но в сердце Койгона зрела надежда. По крайней мере, он начал кое-что понимать. Сири погрузила в мойку очередную партию грязной посуды. Мыльная вода плеснула на пол. Какой недоумок решил, что посудомоющие машины! вредят всеобщему благу вопрошала она поднимая щетку физический труд помогает более полно почувствовать свою причастность всеобщему благу сказал убиван Сири покосилась на него ты уже звучишь как один из них оно начинает оседать обеван вытер последнюю тарелку из огромной груды и положил ее на полку сири вглядывалась в узкое окно в стене напротив все в учебном округе Были расположены высоко, почти у самого потолка. Они впускали свет, но не позволяли бросить взгляд наружу. Сегодня им уже говорили, что смотреть в окна — всего лишь лишняя трата времени, которая лучше использовать на обучение. «Темнеет», — заметила Сири. «Я бы сказала, что нужно выбраться сегодня ночью. У нас все еще есть наши световые мечи». «Думаю, следует подождать», — возразил Убиван. «Чего ждать?» — спросила Сири, указывая на поднос. «Посуду после завтрака». «Несколько вещей», — спокойно проговорил Убиван. «Первое. Мы не знаем, как охраняется учебный округ. Нужно выяснить это перед тем, как пытаться. Вспомни, Куайгон и Ади велели нам не вмешиваться». «Но это было до того, как нас похитили», — бросила Сири. «Я знаю», — сказал Убиван. «Не сомневаюсь, они уже тревожатся, но все еще нет повода». «Для рискованного побега! Если планировать его, мы должны избежать драк!» Сири уставилась на него с недоверием. «Это все, о чем ты печешься! Как избежать драки?» сдержал свое раздражение и продолжил спокойным тоном. «На заданиях с Куайгоном я понял, что всегда лучше избегать насилия, когда это возможно. В храме тебе должны были это говорить!» Сири покраснела. Она знала, что оби прав. «Джедай всегда должен избегать конфликтов!» «Всегда много путей достичь цель есть», — не раз повторял Йода. «Испробовать их все должны вы!» «Ты, наверное, забываешь, что мы джедаи», — сказала Сири. «Если мы скажем, кто мы, они нас отпустят, тогда они признают, что мы не каганейцы». «Но мы не можем с уверенностью сказать, что они нас отпустят», — возразил Убиван. «Это возможность...» но я все-таки считаю, что мы должны подождать. Куайгон не хотел, чтобы мы афишировали свою принадлежность к ордену. К тому же Йода предостерег нас избежать вмешательства любой ценой. Пока есть иная возможность. Считаю, нам следует оставаться неузнанными. Что если нас задержат, именно потому что мы джедаи? Или если мы доставим Куайгону и Аде неприятности, показывая, что мы джедаи? Мы не знаем, чем сейчас заняты наши учителя. оби покачал головой. — Слишком много неясностей. Пока мы не нашли способ уйти незаметно, лучше подождать. Подумай об этом так. Здесь мы можем кое-что узнать о кигантском обществе. Это как познавательный лагерь. — Ты всегда был таким осмотрительным? — спросила его Сири. — Нет, я не всегда был таким, — ответил Убиван. — Но теперь я такой. Он спокойно выдержал ее взгляд. Она знала, что он имел в виду. Однажды он поступил импульсивно. и почти сбился с пути. Теперь он понимал, для каждого шага есть свое время. Часто разумнее повременить. Разочарованно, Сири швырнула щетку в мойку. Она упала в воду, выплеснув очередную порцию мыльной жижи на пол. оби вздохнул. После мытья посуды им придется еще вытереть весь пол на кухне. Так нам придется остаться и слушать вранье, пока мы будем убираться за всей школой. Недовольно спросила Сири. «Нас бы не заставили мыть посуду, если бы ты перестала поправлять убин!» Мягко поправил Убиван. «И позволять учительнице заполнять умы учеников этой чушью?» Пораженно спросила Сири. «Как мы можем такое допустить, Убиван? Ты же знаешь, что все, что они преподают, неправда!» «Твои слова ничего не меняют», — заметил Убиван. «Никто нам не поверит. Нас просто заняли грязной посудой». «Так все моя вина!» Негодовала Сири. — Не мое право кого-либо судить, — осторожно сказал Оби-Ван. Но если ты настаиваешь, да. — Ты тот, кто не хотел бежать, когда мы могли, — взорвала Сири. — Мы должны были бежать тогда. оби открыл рот, чтобы возразить ей, но его опередил беспокойный голос за его спиной. — Это было бы не слишком хорошей идеей. Под Обаной обернулись. В. Дэйви, тот худощавый мальчик из класса, Стоял в дверном проходе. Его руки были засунуты в карманы туники. «Проводники безопасности обладают большой властью», — сказал он. «Им глупо противостоять. И к тому же это противоречит всеобщему благу». «Спасибо за совет», — отозвался Убиван. Сири взяла швабру и начала убирать пролитую ею же воду. «Почему ты здесь, в Вадэйви?» — спросила она доброжелательным голосом. «У тебя ведь нет замечаний, не так ли?» — Нет, но завтра моя смена готовить завтрак. Я думал, будет лучше, если я начну уже сегодня вечером. Вэдэйви направился к корзине с овощами. Он включил миксер и начал загружать в него овощи. — Ты хочешь сказать, здесь действительно готовят то, чем кормят? — удивилась Сири. — Я-то думала, они просто вытряхивают на тарелке мусорное ведро. Оби-Вэн усмехнулся. — Это верно. Еда в учебном округе была ужасна. Все овощи и другие блюда были раздавлены в пюре, которое наполняло тарелки некой жижей, безвкусной и годной разве что для кормления скота, очень непривередливого скота. Он посмотрел на В. Дэйви, гадая, как он отреагирует на это замечание. Лицо мальчика застыло от изумления, будто ему никогда раньше не доводилось слышать шуток. Потом он рассмеялся. «Еда плохая!» — Да, но это не моя вина. Они говорят мне, как ее готовить. — Я не обвиняю тебя, Ведеви, — уверила его Сири. — Нужно быть гением, чтобы справиться с такой ужасной пищей. — По крайней мере, я могу помочь вам с посудой, — предложил Ведеви. — Мне несложно. — Не беспокойся об этом, — сказала Сири, продолжая вытирать пол. — Я впутала нас в это. Но ты можешь рассказать нам побольше о себе, пока мы работаем. — Сколько тебе было? «Когда ты попал в учебный округ?» — спросил оби -ван. «Это было семь лет назад. Мне было два», — ответил Вадеви, прогоняя очередную порцию овощей через миксер. «Мои родители умерли во время большой эпидемии Толи Икса. Меня отправили сюда. Большинство детей не начинают обучение до четырех лет». Сирий и оби обменялись взглядами. Толи Икс был мутированным смертельным вирусом, переносимым астероидами. От мира к миру, лет десять тому назад. Вакцина против него была найдена вскоре после его появления. Если бы Кеган был в контакте с остальной галактикой, никто бы не умер. Оба обменялись безмолвным посланием. Не говори ему без крайней необходимости. «Тебе нравится здесь жить?» — спросила Сири, начиная протирать посуду. «Конечно!» — ответил Вадеви. «Благодаря обучению!» я буду наиболее подготовленным, эффективно служить всеобщему благу». Это звучало точь-в-точь, точь, как те заученные заповеди, которые им пришлось выслушивать в классе. Оби-Ван помогал Сири вытереть чистую посуду. «Когда можно покинуть учебный округ?» «Когда твое обучение окончено», сказал Вадэви. «Обычно около шестнадцати лет. Но вы все это и так знаете». «Мы не отсюда, Вадэви», пояснила Сири. «Обин не поверила нам, но это правда. Куда ты собираешься, когда закончишь обучение?» «Туда, где буду наиболее полезен всеобщему благу», — немедленно отозвался В.Д.В. Он выскреб овощное пюре в большой контейнер и поставил его в холодильник у стены. Затем он начал переносить сухую посуду на место. «Когда тебе двенадцать, ты предстаешь перед комитетом, который определяет тебе твою область деятельности». «После этого тебя специально обучают твоей будущей профессии!» ну что, если тебя определят куда-то, куда ты не хочешь?» — поинтересовалась Сири. «Ты счастлив, потому что знаешь, что ты часть всеобщего блага!» Ведэйви вытер немного разбрызганной Сири воды. Он прислонился к мойке и беспокойно засунул руку в карман. «Вероятно, буду работать в пищевом секторе, там нехватка рабочих!» Сири внимательно поглядела на него. Чем бы ты хотел заниматься, Вадеви? — Я хочу попасть в животноводческий округ, — признался Вадеви, — но там слишком много народу. — Так что это бы не содействовало всеобщему благу, — закончила Сири. — Я поняла. Вдруг оби услышал какое-то пиканье. Было ли это сигналом какого-то устройства безопасности? Он быстро огляделся, но не увидел никаких лампочек или индикаторов. Ведэйви выглядела беспокойным. «Нам лучше пойти обиван Оби-Ван вновь расслышал пиканье и понял, что оно исходит из кармана Ведэйви. «Что это?» — настороженно спросила Сири. Ведэйви двинулся к выходу. «Ничего, мне надо идти, скоро отбой!» Он поспешил к двери. И тут что-то пролетело по воздуху к оби -вану. Он поймал это нечто. Оказалось, это перышко. «Ведэйви!» Позвал он. «Стой!» Мальчик остановился. «Что там у тебя?» Сири подошла поближе, заглядывая в сложенные руки Вадееви. «Это птичка!» шагнул ближе. Должно быть, Вадееви прятал ее в кармане. Она сидела в его ладонях. Крохотное существо с ярко-желтыми и синими перьями. Вадееви переводил напуганный взгляд с оби на Сири. У нее было раненое крыло... Я нашел ее в саду, я собирался его сдать, клянусь, что собирался. Сири дотронулась пальцем до птицы, погладила ее головку. — Она милая. — Я... я спас только одну, — затараторил Дэви. — Я бы никогда не нарушил правила обучения. Вдруг оби увидел малюсенький черный носик, высовывающийся из другого кармана в Эдэви. — А это что? Глаза в Эдэви расширились от страха. «Детеныш Фербиля!» — прошептал он. «Прошу вас, не выдавайте меня!» «Естественно, мы тебя не выдадим!» — заверил Убиван, поглаживая волосатую мордочку зверька. «Держать животных против правил?» — спросила Сирий. «Конечно, никакие собственные животные не разрешены на Кегане!» — ответил Вадэйви. «Повышенное внимание на конкретные существа противоречит всеобщему благу!» «Животные предназначены только для пищи!» Его серые глаза вдруг обеспокоенно разглядывали их. «Вы не здешние, не так ли?» «Нет», — подтвердила Сири. «Но мы друзья!» Улыбка облегчения заиграла на лице Вадэви. «Ученикам не дозволено заводить личностные отношения. Если ты с кем-нибудь подружишься, то скоро обнаружишь, что его или ее перевели в другое учебное отделение. Так что нам надо быть осторожными. Но вы можете называть меня Дэви, когда люди сближаются на Кегане». первую букву имени можно опустить. Тогда и ты называй нас оби и Сири», — сказал подаван Дэви протянул руки и положил одну ладонь на плечо оби другую на плечо Сири. «Вы мои лучшие друзья. Может, это и не способствует всеобщему благу, но я счастлив. Вот, раз вы мои друзья, на Кегане мы верим, что близким надо помогать в осуществлении их заветной мечты». Он глубоко вздохнул перед тем, как продолжить. — Поэтому, оби и Сири, я помогу вам сбежать, сегодня ночью. Непрерывное гудение должно было насторожить его, но вместо этого оно стало фоновым шумом, и куай даже перестал его замечать. Наверное, так оно и задумывалось, — предположил он. Нечто, присутствующее постоянно, легче не заметить. чем то, что появляется случайно. Кеган был под абсолютным наблюдением. Должно быть летающие зонды, оснащены подслушивающими и подглядывающими устройствами. Это единственное объяснение. ВНН и Омели попросили помощи единство «Было, когда ты попал в учебный округ?» — спросил оби -ван. «Это было семь лет назад. Мне было два», — ответил Вадеви, прогоняя очередную порцию овощей через миксер.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 Помогал Сири вытереть чистую посуду. «Когда можно покинуть учебный округ?» «Когда твое обучение окончено», — сказал Вадеви. «Обычно около 16 лет. Но вы все это и так знаете». «Мы не отсюда, Вадеви», — пояснила Сири. «Обин не поверила нам, но это правда». «Куда ты собираешься, когда закончишь обучение?» «Туда, где буду наиболее полезен всеобщему благу», — немедленно отозвался Вадеви.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 скоро отбой он поспешил к двери и тут что-то пролетело по воздуху к кубиван он поймал это нечто оказалось это пюрышка в дэви позвал он стой мальчик остановился что там у тебя сири подошла поближе заглядывая в служенные руки в это птичка убиван шагнул ближе должно быть в прятал ее в кармане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 оби увидел малюсенький черный носик, высовывающийся из другого кармана Вадееви. — А это что? Глаза Вадееви расширились от страха. — Детеныш Фербиля! — прошептал он. — Прошу вас, не выдавайте меня! — Естественно, мы тебя не выдадим! — заверил оби поглаживая волосатую мордочку зверька. — Держать животных против правил? — спросила Сири. — Конечно, никакие собственные животные не разрешены на Кегане.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 взглядами и неясными намеками. Койгон и Ади не смели заговорить даже на открытом воздухе. Без единого слова они направились в сторону коммуникационного округа. Койгон окинул круглые постройки округа мимолетным взглядом. В одном здании слева он приметил открытое окно. Легким наклоном головы он указал на него Ади. Она кивнула Джедаи вошли в дом. и поспешили по коридорам в комнате с открытым окном. Они были уверены, что Венен и Омели ожидали их. Дверь была слегка приоткрыта. Куайгон задержался снаружи. «Прошу вас, заходите скорее!» — прошептал Венен. «И, пожалуйста, закройте дверь!» — добавила Омели. «Это безопасное помещение!» — сказал Венен. Как только они вошли, и дверь за ними закрылась, Мели и я... «Установили здесь антипрослушивающие устройства. Те зонды, которые вы, вероятно, заметили в воздухе, являются автоматическими следящими аппаратами. Они ведут постоянное, видео и аудионаблюдение. Все, что мы говорим и делаем, записывается. В каждом доме также есть передатчики, связанные с зондами». Куайгон и Ади переглянулись. «Мы полагали, что дела обстоят именно так», — признал Куайгон. «Как могли граждане Кегана согласиться на это?» Всё началось, как мера против преступности, объявила Умели. Общество было стабильным, но после перехода на безденежную экономику воровство стало обычным делом. Тогда в Этану Виви предложили использовать зоны в качестве охранных устройств, и все мы близа вообще-то они должны были патрулировать лишь рынок. Со временем они стали кружить и в жилом округе. Никто не предполагал, что их будут использовать для записи наших разговоров и действий. Это случилось постепенно, а теперь мы под непрерывным присмотром. — Но если у всех киганийцев есть право голоса, не можете ли вы проголосовать за их отмену? — спросила Ади. ВНН покачал головой. — У каждого гражданина есть голос, но Вэтан и Овиви решают, о чем мы голосуем. Омели грустно улыбнулась. — У нас есть иллюзия демократии, реальной демократии у нас нет. — Скажите, как мы можем вам помочь? Вежливо поинтересовалась Ади. «Как вы думаете, что случилось с Уланой?» Омэли и Венен испуганно переглянулись. «Мы беспокоимся за ее безопасность!» — быстро выговорил Венен. «Ходят слухи о детях, которые пропадают!» Уэйгон припомнил что-то, что тревожило его уже некоторое время. «Это имело в виду Ояне, говоря, что Улана не исчезнет?» Омэли кивнула. «Некоторых детей забирают в учебный округ». Их больше никто не видит. — Учебный округ? — встрепенулся Койгон. — Это где? — Это округ за пределами города, — пояснил ВНН. — Обучение. Это курс, разработанный Овиви и Ватаном. Его вели около 15 лет тому назад. До этого не было централизованной системы, и детей обучали дома. — Мы не знаем, где он находится. Лишь то, что это за городом, — продолжила Омели. — Считается, что для детей лучше, если они не контактируют с родителями. Детей забирают в учебный округ в возрасте четырех лет. Здесь нет исключений. К прогульщикам применяются жестокие меры. — Поэтому нет детей на улицах, — сказала Ади. — Оби-Ван и Сири! — воскликнул койгон Не могли их по ошибке забрать туда? — Это возможно, — отозвался ВНН. — Мы слышали, что проводники, отвечающие за прогульщиков, сначала действуют, а лишь потом задают вопросы. И они могли не поверить вашим подаванам. Что они не с Кегана? Немного кеганицев знают, что джедаи здесь. О Виви и Вэтан решили, что ваше прибытие лучше держать в тайне. Видите ли, мы связались с вами без разрешения Вэтана и О Виви, добавила О Мы рассчитывали, что проводники благополучия не смогут отказать джедаям. Так оно и случилось. Они позволили вам прилететь. Но они не допустят, чтобы мы говорили с вами одни. Они утверждают, что это для нашей же безопасности. — сказал им Ванен. — Они полагают, что джедаев окружает тьма. Куайгон был в растерянности. — Я вас не понял. — О, Виви, посещают пророческие видения, — сказал Омели. — У Вэтана такие же сны. Многие из их предсказаний сбылись, поэтому люди на Кегане доверяют им. О, Виви, было видение о джедаях. Она утверждает, что злой рок ожидает каждого, кто близок с джедаями. Все кегонийцы боятся вас. Так и была права. Именно это она уловила в эхе ади Гиурини. Страх. Но мы сомневаемся в сведениях Увиви, сказал Вэнин. Мы хотим как лучше для нашей дочери. Мы вышли на контакт с вами. Мы знаем, что Лану забрали не для рутинного обследования, иначе мы бы уже получили сведения о ней. "Умыли", тяжело вздохнула Ванен обхватил жену рукой, будто стараясь защитить ее. Он положил ладонь на ее волосы, нежно прижимая ее голову к себе. Когда он заговорил, его щека касалась ее волос. «Мне жаль, что я вынужден говорить эти вещи вслух, Мэли. Но я знаю, ты думаешь то же самое. Мы должны быть сильными ради Ланы. Мы должны позволить джедаям помочь нам. Сами мы не справимся». О, Мэли медленно подняла голову. В ее глазах блестели слезы. — Нэн прав, — сказала она дрожа. — Нам нужна ваша помощь. — И мы здесь, чтобы оказать ее, — заметил Куайгон. Вэнн положил руку на плечо Куайгона. О Мэли повторила тот же жест Сади. — Теперь мы Нэн и Мэли для вас. Наши судьбы связаны с вашими. — Мы найдем вашу дочь, — заверил их Куайгон. — Вы должны быть осторожными, — сказал Нэн. Мы состоим в Каганейской фракции, противостоящей Овиви и Ватану. Мы считаем, что политика изоляции неверна. Торговля и наука хороши для Кегана. Наблюдение сделало наше антиизоляционное движение сложным. Не то, чтобы нас арестовывали или запрещали нам обсуждать эти темы. Напротив, Ватан и Овиви утверждают, что на Кегане свободное общество. Однако каким-то образом те из нас, кто спрашивает... Почему мы не должны покидать планету? Наказываются, их переводят на работу в области, которые им не по душе, заставляют неожиданно делиться жилплощадью, на их запросы не реагируют. Случаются вещи, осложняющие их жизнь на Кегане. Как вы можете себе представить, наше движение таким путем потеряло множество членов, остальные научились быть осторожными. Но теперь они зашли слишком далеко, они забрали нашу дочь. — выговорила Мэли. — Я больше не хочу осторожничать. — в Вэтаны у Виви. Говорят, что если хоть один киганеец покинет планету, это приведет к нашей гибели, — продолжил Нэн. — Они сделают все, что в их силах, чтобы удержать Лану здесь. Мы должны найти ее, пока еще не поздно. Голос Мэли дрожал. — Однако каждое движение отслеживается, каждое слово прослушивается, — с отчаянием добавил Нэн. У меня есть идея, сказал Куйгун. Зонды управляются ЦКП, центральным командным процессором, верно? Да, согласился Нэн. ЦКП находится в охраняемом здании здесь, в коммуникационном округе. Если идея, сможем вывести из строя ЦКП, они будут вынуждены отозвать все зонды на базу, пока не починят его. В это время люди смогут более свободно обмениваться информацией. Вы сможете созвать вашу группу, а у нас будет время поискать Лану. — Куай-Гон, — строго выговорила Ади, — я должна с вами поговорить. Она отвела джедая в сторону. — Я не могу одобрить этот план, — начала она пониженным голосом, в котором вибрировали нотки беспокойства. — Он совершенно противоречит пожеланиям совета. Мы напрямую пересечемся с кеганским правительством, если займемся саботажем ЦКП. — Но как же вы иначе хотите выполнить наше задание? — возразил Куайгон. — До нашего прибытия мы не знали, что жители находятся под постоянным надзором. Мы не знали, что два властных правителя подавляют их. К тому же наши ученики и невинный ребенок пропали. Ади сжала губы. Она опустила глаза в пол, обдумывая ситуацию. — Ади, мы должны их найти! — мягко сказал Куайгон. — Это единственный способ. Адди вскинула голову. Ее темно-карие глаза все еще затуманивали сомнения. Она молчала. «Я пойму, если вы не захотите мне помочь», — вежливо заговорил Куайгон. «Но я выведу из строя ЦКП. Вопрос в том, пойдете ли вы со мной». Дэйви, оби Сири сидели в темном углу обеденного зала. «Чего мы ждем?» — шепнула Сири и Дэйви. — ответил тот. — Свет три раза подряд потухнет. Проводники безопасности сменятся. Сегодня очередь В. Тарза. Он будет сидеть на посту в административном центре. Если кто-то сделает хоть шаг за периметр, раздастся сигнал тревоги. — И как же нам отсюда выбраться? — спросила Сири. — В. Тарз выжидает минут пять после отбоя и отключает сигнализацию в секторе семь, чтобы наведаться на кухню, — усмехнулся Дэви. — Я выяснил это в ночь. Когда нашел Скури...» Он посадил Фербиля на ладонь и покормил его несколькими зернышками. «Скури? Был в кухонной зоне? Наверное, он как-то попал туда и не мог найти выход. Я знал, если бы они его нашли, от него бы избавились. Я как раз обдумывал, как его содержать, когда раздалось предупреждение об отбое. Я решил провести ночь там, где был. Если тебя поймают после отбоя, тебе светит шесть замечаний». «Потом зашел перекусить в Атарс. Я спрятался». «Откуда ты знаешь, что он делает это каждую ночь?» поинтересовался Убиван. «Потому что можно увидеть, как потухает лампочка сигнализации около двери», пояснил Дэйви. «Я выхожу сюда почти каждую ночь. Иногда я... Мне страшно быть одному в темноте». «Но ведь ты спишь в одной комнате с двадцатью другими мальчиками», резонно отметил Убиван. «И все же я один». Дэйви смутился и быстро перевел взгляд на Фербиля. «Знаешь, я прекрасно понимаю, о чем ты!» — искренне сказала Сири. «От этого места у кого угодно мурашки по коже пойдут!» Дэйви смущенно улыбнулся ей. оби заметил, что Сири напрямота снова поддержала мальчика. Он бы никогда не подумал, что Сири способна кого-либо успокоить. скури мне помогает!» — продолжил Дэйви. «И мои остальные животные!» Я нахожу их в саду во время отдыха. Большинство из них голодны, напуганы или ранены. Я приношу их в дом и держу в моей кровати. По ночам я пробираюсь на кухню, чтобы добыть для них еду. Иногда вылезаю наружу, чтобы просто посмотреть на звезды». «Так как мы вылезем?» — спросил убиван «Через окно в банной сектор 7 ответил мальчик. «Можно подняться к окнам душевых. Снаружи легко спрыгнуть на землю. Потом вам придется украсть ленд-спидер». Я могу дать вам координаты города?» Свет потух и сразу зажегся вновь. И так три раза. Послышался тихий сигнал. «Пять минут, на этаже будет работать сигнализация», прошептал дэви Но потом Ватарс ее снова отключит. «Я покажу вам дорогу». «Почему бы тебе не отправиться с нами, дэви предложила Сири. дэви изумленно отпрянул. «Зачем мне так поступать? Неужели ты не хочешь выяснить?» «Что происходит в галактике на самом деле?» спросила Сири. «Разве ты не хочешь иметь возможность заниматься тем, чем тебе хочется?» «Но галактика очень опасное место», возразил Дэви. «Некоторые ее участки опасны», заметил Убиван. «Не все!» «На Крусканте, где мы живем, есть учреждения, находящие для сирот новых родителей», рассказала ему Сири. «У тебя могла бы быть семья, ты мог бы держать домашних животных и работать с животными». «У меня есть семья!» — нервно отозвался Дэви. «Всеобщее благо — это моя семья!» «Но, Дэви, обучение кормит тебя ложью!» — сказала Сири. «Ты нам не веришь!» «Не то, чтобы я вам не верил!» — озабоченно проговорил Дэви. «Но силы зла, контролирующие галактику, могли заставить вас поверить в нечто, что не является истиной. Людей дезинформируют, чтобы запутать их и держать в узде!» «Но ведь это как раз то, что здесь происходит!» запротестовала Сири. «Если я уйду, появятся солдаты в масках и нападут на Кеган!» — сказал Дэви, тряся головой. «Это пророчество у Виви и Ватана. Никто не может покинуть планету. Всеобщее благо будет страдать от этого, и придут захватчики». Сири и оби огорченно посмотрели друг на друга. Дэви слишком долго пробыл в обучении. Он не мог принять то, что ему рассказывали. Послышалась тяжелая поступь Ветарза. Громоздкий киганеец пересекал обеденный зал, направляясь в кухню. оби застыл, не издавая ни звука. Уже через несколько минут они, Сири, будут свободны, если все пойдет по плану. Тишину неожиданно прервал чей-то голос. в «Ветарз!» В дверном проеме появился второй проводник безопасности. «Что ты здесь делаешь?» «Сигнал поступил из кухни», — быстро ответил Ветарс. «Наверное, просто сбой в системе. Может, связано с инфракрасной сигнализацией. Я просто собирался проверить. Я пойду с тобой. По новым правилам, ночью теперь будут дежурить двое. Надо побыстрее вновь подключить Сектор 7». Второй проводник подошел к Ветарсу. «Перекусить в Ветарсу не удастся», — пробормотала си «Нам лучше вернуться в спальный сектор». — обеспокоенно проговорил Дэви. — Сегодня не удастся бежать. Мне очень жаль. Они еще никогда не выставляли двух охранников одновременно. Они подождали, пока проводники не скрылись за поворотом. Тогда Дэви вывел их из обеденного зала. — Можно пройти в спальню через административный центр? — предложил Дэви. — Поспешите. Они скоро вернутся. Они помчались по залам и вбежали в административный центр. Круглое помещение в сердце здания. Все сектора отходили из этого места. Почти пришли, заметил Дэви, спеша к двери, ведущие в сектор 7, где их поселили. Тут они услышали знакомые шаги в коридоре за ними. Они не успевали добежать до двери. Дэви быстро нырнул под стол. Сири поспешила за ним. оби туда уже не помещался. Он скользнул за стеллаж, нагруженный дата-файлами. Все трое услышали недовольное бормотание Ветарза, когда он подошел к панели безопасности. — Проведи проверку инфракрасного, — говорит, — пыхтел он. — Все в порядке с инфракрасным. Непорядок, что я голоден. — Ветарз, ты где? — послышался голос иском Линка на консоли. — Я здесь. Проводи проверку. — Провожу, — ответил Ветарз. — Придурок. — Что? — Ничего, провожу проверку. В желудок втарза громко забурлил проводник вздохнул обеван прислонился к стеллажу вглядываясь смогут ли они прокрасться мимо мимоветарза нет если он не отвернется так как он стоял он смотрел прямо на ту дверь через которую им нужно было пройти это двигаясь на прежнее место обеван задел коробку с файлами один из них вывалился за край Благодаря своим отменным рефлексам, Подаван бесшумно поймал его. Запись на кого-то по имени Оууни. Обиван бегло просмотрел файл. У, девочка. Отличные отзывы от учителей. Несколько посещений мед округа. Документ венчал штамп. Переквалифицирован на переобучение. Обиван осторожно положил запись на место. Переобучение. Что это еще такое? — Проверка закончена, — доложил в Камлинк Ватарс. — Все в порядке. — Понял. Еще раз проверю кухню и вернусь. Я тебе помогу. Не беспокойся, я справлюсь. — Не понял. Я проверю кухню. Ватарс отключил Камлинк. — Может, туда стащить пару сухофруктов, пока ты не видишь зануда. Он ушел. Дэйви немедленно высунул голову. «Пойдемте!» — крикнул он громким шепотом. Они побежали к двери, но тут Убиван остановил на минуту Дэйви. «Что такое переобучение?» «Я не уверен», — ответил мальчик, «но я знаю, что никто не хочет там оказаться. Тебя посылают туда, если у тебя определенное количество замечаний, однако иногда туда посылают и детей, никогда не попадавших в неприятности, никто не знает почему». Его передернуло. И никто оттуда не возвращается. Утренний звон разорвал предрассветную тишину. Ученики немедленно скинули одеяло и вскочили, выстраиваясь в очереди перед умывальником, расположенным вдоль стены. оби почувствовал легкий шок от прикосновения ледяной воды к коже. Его разум уже был ясным. Прозвучал следующий звонок. Сигнал. в течение трех минут одеться и пройти в обеденный зал к завтраку. Прошлой ночью, перед тем, как расстаться, Дэви успел объяснить, что от них требовалось. оби подумал, насколько жизнь в храме отличалась от всего этого. По утрам там медленно зарождался нежный свет, становясь все ярче, имитируя восходящее солнце. У всех послушников были собственные комнаты, так как их личное пространство уважалось. Раннее утро было временем медитации и неспешных упражнений перед началом нового дня. Не было ни резких звуков, ни спешки. Здесь же учеников, похоже, не заботило столь внезапное начало дня и тот строгий график, которому они вынуждены были следовать. Они, казалось, даже не замечали несоответствия улыбок проводников и их резких приказов. И никого, конечно, не беспокоила отвратительная еда». На другой стороне комнаты сидела Сири с другими девочками. Она подняла ложку овощной жижи и состроила ему рожу. оби тихо рассмеялся. — Два замечания, Оби-Ван! сказал один из проводников, занося эти данные в свой датапад. — Мы сосредотачиваемся на еде во время трапезы. Взаимодействовать с другими можно в свободное время. оби жевал безвкусную пищу. Сири все-таки была права, надо было отсюда выбираться. «Сегодня мы сыграем во время реакции», — провозгласил Убин. «Вы все знаете правила. Тема появляется на вашем экране. Кто первым нажмет на кнопку ответа, расскажет классу важнейшие факты по теме. Удачи!» посмотрел на свой экран. Высветилась корускант. Он не дотронулся до кнопки. Самое разумное, что он мог сегодня делать, это не привлекать к себе внимание проводников обучения. Рефлексы джедаев молниеносны. Лампочка над монитором Сири зажглась первой. оби бросил на нее предупреждающий взгляд, который она проигнорировала. Обин была явно недовольна тем, что приходилось вызывать Сири. «О, — О, Сири! — выдавила она сквозь стиснутые зубы. Корускант — это урбанизированный мир, состоящий из одного огромного города. Здесь заседает Галактический Сенат. На Корусканте проживают биллионы различных существ. Он известен своей системой управления, культуры, очень хорошо развитой инфраструктуры и безопасности. — Я вынуждена тебя прервать усилий! — улыбнулась Абин. — Это все неверно! Кто может поправить усилий? Лампочки на мониторах зажглись по всему классу. убин сверилась со своим экраном, чтобы выяснить, кто был первым. «Вэмина!» «Крускант! Коррумпированный мир!» — ответила Вэмина. «Там разрешено рабство!» «Прекрасно!» — похвалила убин Лицо Сири горело. оби уставился на нее твердым взглядом. Они оба должны были сохранять молчание. Не стоило привлекать больше внимания. На этот раз... Обин просто сделала вид, что не заметила вспыхнувшую лампочку Сири. «Вэтаун! Орден джедаев окружен тьмой! Они!» Сири вскочила на ноги. «Путь джедаев — это служение галактике!» «Сядь, о Сири! Пять замечаний! И ты понимаешь, что это значит!» Оби-Ван громко простонал. мыть «Мытье посуды после ужина!» — процедила Обин. «И вы обе Из твоего стона!» Я делаю вывод, что ты с радостью присоединишься к Осири. Это будет очень хорошо для всеобщего блага. Я могу держать свой рот закрытым. Чуть позже сказала Сири Обивану. Я просто не хочу. Какая разница, моем ли мы посуду или нет? По крайней мере, мы не сидим в классе, слушая, как Убин изгаляется о том, насколько коррумпированы центральные территории. Обиван Держал несколько тарелок с присохшими остатками ужина. Вот уже второй раз их заставляли мыть грязную посуду, скопившуюся за день. «Думаю, я бы лучше посидел в классе. У меня есть предложение». Сири отшвырнула щетку в раковину. «Давай забудем о посуде и сбежим. Сегодня ночью. Если мы не перехитрим эту жадину в этарза, то мы просто недостойны быть джедаями». «Ладно», — согласился Падаван. «Обиван!» Иногда ты просто должен ко мне прислушиваться. Ты не единственный, кто может...» Сири вдруг запнулась. «Подожди, ты только что со мной согласился?» Оби-Ван кивнул. «Ты права, мы видели, как работает их охрана. Давай сделаем это!» «Куайгон и Ади, должно быть, уже волнуются за нас по-настоящему?» «Дежурить, будут опять два охранника», — заметила Сири. «У Вэтарза может не быть возможности выйти перекусить». «У тебя есть что-нибудь на уме?» «Второй проводник безопасности. Считает, что система вчера дала сбой. Но они не знают, в чем проблема, верно?» Сири кивнула. «Так давай создадим настоящую проблему!» — предложил Убиван. «Они будут вынуждены выключить систему, чтобы ее проверить и починить. В это время мы улезнем через окно в ванной...» «Каким образом мы будем саботировать систему?» — поинтересовалась Сири. «Мы сейчас не можем прокрасться в административный центр, там полно проводников». «Придется заняться саботажем на месте», — сказал Убиван, оглядывая кухню. «Идеи есть». Они осмотрели устройство охраны в углах под потолком. «Не говорил ли Ватарс что-то о инфракрасном сенсоре?» — спросила девочка. «Он признал, что он может быть неисправным?» — ответил Убиван. «Может, сделаем что-нибудь, чтобы он отреагировал?» — сказала Сири. Она провела рукой над большим прибором для разогрева пищи. «Что если мы включим печи на большую мощность? Они нагреют комнату и, предположим, инфракрасный сенсор среагирует, а не отключат систему, чтобы выяснить, в чем дело». «Просто, но гениально», — отозвался оби -Ван. «Давай так и сделаем. Но сначала лучше закончить с посудой. Если проводник придет проверить нашу работу, он может заметить, что печи включены». «Знала, что есть подвох!» — проворчала Сири. Работая как можно быстрее, они вскоре закончили свое задание. Свет замигал, предупреждая об отбое, и подаваны побежали в свой сектор. Они остановились у административного центра. «Мы не успеем попрощаться с Дэви!» — с сожалением вспомнила Сири. «Он поймет, что случилось, когда заметит, что нас нет. Мы можем вернуться за ним вместе с Куайгоном и Ади!» — сказал Убиван. Встретимся здесь, как только погаснут огни сигнализации. Тогда отправимся к выходу из сектора семь. Сири согласно кивнула. Лобиван направился в свою спальню. Он успел залезть в кровать, как раз перед тем, как погас свет. Он лежал, слушая медленное дыхание вокруг себя, и ждал. Ученики так много и тяжело трудились днем, что все они глубоко уснули, как только их головы коснулись подушки. Наконец, огнеустройства сигнализации потухли. Оби-Ван надел обувь на цыпочках вышел. Он задержался возле кровати Дэви. Лучше не будить его. Что угодно могло пойти не так, а он не хотел, чтобы Дэви попал в неприятности. Когда он дошел до холла перед административным центром, Сири уже ждала его там. «Я только что видела, как Ветарс и тот, второй, отправились проверять сенсор», — доложила она. «Все чисто!» Они поспешили по длинному коридору, мимо других дверей. Ванная была в самом конце длинного овального здания. Они уже почти дошли, когда услышали скрип открывающейся двери. Не сговариваясь, обе ванны Сири вместе прыгнули за угол, где их не смогут увидеть. Если кто-нибудь заметил или услышал их, он мог позвать проводников безопасности. Каждый ученик был обязан доносить на других. Но сделали они это. Сигнализация зазвенела в тиши. Дверь в ванную была уже близко. Они рванули к ней. Но они не успели. В проход высыпали охранники и окружили их. Они могли бы сразиться, но тогда им, вероятно, пришлось бы достать световые мечи. Однако Оби-Ван все еще не хотел делать этот шаг. Не зря же Йода предостерег их на этот счет. Должен быть иной путь. Он заметил, как Сири потянулась к рукоятке меча и покачал головой. Но послушает ли она его? В коридор выбирались ученики, посмотреть, чем вызван этот переполох. О и несколько других проводников обучения, подоспели, одетые в туники для сна. — Этих твоих я очень хорошо знаю, — провозгласил убин Что вы делаете в коридоре после отбоя? Ей ответил дрожащий голос за спинами джедаев. это все я все повернулись к говорящему девви стоял глядя в пол и не смея посмотреть на убин я пошел на кухню сказал дэви я забыл кое что еще как забыл протиснулся вперед втарс он оставил включенными все печи и сработала сигнализация убин надела свою наставительную улыбку это было очень осмотрительно в дэви нам придется посовещаться чтобы решить, сколько замечаний ты заслужил. — Я знаю, — пробормотал Дэви, — и осознаю, что подверг опасности всеобщее благо. Я глубоко раскаиваюсь. — Хорошо, мы обсудим это завтра. Обин хлопнула в ладоши. — Всем возвращаться в спальни. Оби Ивана и Сири протиснулись сквозь поток учеников к Дэви. — Зачем ты это сделал? — прошептала Сири. — У меня меньше замечаний, чем у вас, — шепнул в ответ Дэви. дэви почему ты в ботинках и в уличной одежде? — спросил Убиван. — Я видел, как вы ушли, — пояснил мальчик. — Я знал, что вы собираетесь бежать, и я хотел идти с вами. «В -э -Дэви — Вы, дэви голос Убин звучал высоко и резко. — Если хочешь загладить свою вину, тебе не стоит общаться с теми, кто создает лишь неприятности. Бросив последний взгляд на друзей, Дэйви отошел, но неожиданно. Что-то пулей выскочило из его кармана. оби тут же понял, что это. — Скури! Маленький фербил мальчика! — Конечно, Дэви не покинул бы учебный округ без своего зверька. — Что это? — бросил Аубин. — Держите его! Дэви опустился на колени. Он издал чирикающий звук и раскрыл руки наподобие пещеры. Фербилл забежал в его ладони. — Это... Выдавила Убин: "Животное!" Дэви ничего не ответил, его лицо вспыхнуло. "Это просто маленький фербил", сказала Сири. "Два замечания осири, я не с тобой разговаривала". Вэтарс Вэтарс протолкнулся к ним. "Пожалуйста, обыщи спальное место в Дэви", приказала Убин. Обиваны Сири последовали за всеми в спальню мальчиков, пока ученики толпились вокруг. втарс быстро нашел двух переливающихся ящер еще одного детеныша фербиля и мешок с зерном убил силой сжала губы что мы говорим ученики все уставились на дэви позор позор позор повторяли они снова и снова унеси эти штуки велел убин втарзу выдавливая сквозь зубы подобие улыбки и избавься от них Вэтарс запихнул ящеру фербилей в карман. «Нет!» — заплакал Дэйви. «Пожалуйста!» «Позор! Позор! Позор!» Птенчики напуганно пищали в кармане Вэтарса. Слезы наполнили глаза Дэйви и потекли по его щекам. «Пожалуйста!» — шептал он. Как только на следующее утро зажегся свет, Лобиван и Сири поспешили к кровати дэви чтобы хоть немного поддержать его. Они найдут выход, они заберут его с собой. Но Дэйви не было. Кой Гон и Ади прятались за невысокой стеной. Их глаза неотрывно следили за хорошо охраняемым зданием, где находился ЦКП. Нэн провел их через несколько пропускных пунктов, но у него не было разрешения на вход в это здание. Теперь они сами должны были пройти мимо охраны. «Мы не можем напасть на какого-либо кеганейца», киганейца пробормотал Ади. «Надо использовать силу, чтобы нас пропустили». «Там всего лишь один дежурный», — заметил Койгон. «Это должно быть просто. На кегане не привыкли к противозаконным действиям». Они поднялись из своего укрытия и зашагали к охраннику. «Приветствуем», — сказал джедай. «В это оно, Виви». «Прислали нас для проверки! Ты с радостью пропустишь нас!» Джедай незаметно провел рукой по воздуху. «Я с радостью пропускаю вас!» — повторил охранник, подавшись трюк с мыслями и пуская их внутрь. Оказавшись в здании, Куайгон и Ади быстро нашли центральный командный процессор. Пальцы Ади быстро пробежались по клавиатуре, задавая серии противоречивых инструкций. «Это должно отослать все зонды к разным посадочным точкам», — сказала она. «Я не хочу, чтобы они свалились где-нибудь в жилых районах. Эта программа должна сбить с толка технический персонал и предоставить нам достаточно времени». «Сколько?» — спросил Куайгон. Глаза Ади все еще были прикованы к экрану. «Трудно сказать. Минимум два часа. Может, три. Они не слишком искушены в технологиях. Так что это займет у них какое-то время». «Я не хочу, чтобы прошла еще одна ночь, прежде чем мы найдем наших подаванов», — хмуро ответил Куайгон. Ади тихо согласилась. «Мы найдем их, Илану тоже». Когда Ади закончила, они направились к выходу, но Куайгон замешкался у двери с надписью «Архив Центральных Инструкций и Данных». «Давай заглянем на минутку», — предложил он, — «мы можем найти какую-нибудь зацепку». Помещение было заполнено рядами устройств, хранящих голографические записи. Они стояли в алфавитном порядке. Куайгон просмотрел одну папку, Ади другую. «Здесь записи на каждого жителя Кегана!» — удивилась Ади. «Записи разговоров!» «С кем они встречались?» «С кем они обедали?» — заметил Куайгон, открывая другой файл. «Чем они пользуются?» «Что едят?» «Что они пишут своим детям в школу?» Койгон изучал данные на тринадцатилетнюю Нэну. Не упоминал ли Нэн о учебном округе?» А Дегалия согласно пробормотала в ответ, погруженная в чтение документа. «Вы выяснили, где он находится?» «Нет», — отозвался Койгон. «Но здесь есть сведения о каком-то округе переобучения. Что это может быть?» «Звучит, как нечто, чем следует заняться. Давайте поищем Лану». предложил Куайгон, вводя знакомое имя. «Здесь ничего нет. Я посмотрю Мэли и Нэн». Ади пролистала данные. Одно имя за другим высвечивалось на экране. «Вот, я возьму Нэн, вы Мэли». Она быстро прочла записи. Куайгон пробежал глазами по файлу. Множество записанных разговоров, записи встреч с другими диссидентами и записи всех наших бесед в их доме. Но ничего о Лане. «Нет даже записи о ее рождении!» «Они стерли всю информацию!» Джедаи переглянулись. «Мне это не нравится!» «Как будто были уничтожены все сведения о ее существовании!» «Кроме воспоминаний родителей!» «Они одновременно закрыли базы данных!» «Нельзя терять времени!» «Сказала Ади!» Они покинули здание и поспешили к жилищу Нэн и Мэли. Ади быстро объяснила. что зонды не будут патрулировать улицы примерно три часа. «Мы соберем столько диссидентов, сколько сможем», — пообещал Нэн. «Мы постараемся найти кого-нибудь, кто видел ваших подаванов». «Нам надо знать, где находится учебный округ», — заметил Койгон. «Мне кажется, что разгадка кроется именно там. Вы когда-нибудь слышали об округе переобучения?» «Я слышал, как его упоминали», — ответил Нэн. «Никто толком не знает, что это такое». «Какое-то учебное заведение?» «Матери говорят о нем», — сказала Мэлли. «Они говорят, что если твой ребенок был отправлен туда, тебе больше не позволяется с ним общаться. Вы думаете, она там?» О Яни, престарелая няня, стояла в дверях. «Нет!» — прошептала она. Мэлли обернулась к ней. Ее взгляд вдруг стал резким. «О Яни! Твой внук! вы Выонин!» «Был направлен на переобучение шесть лет назад!» «Я не виновата, что он был болен», — спешно ответила у Яни. «Я знаю!» Голос Мэли стал более ласковым. «Я видела, как ты о нем заботилась!» «Почему его забрали?» «Для всего блага!» Сразу же отозвалась няня. «О, Яни, мы вывели из строя зонды!» Обратился к ней Койгон. «Вы слышите, что они больше не летают? Вы можете говорить свободно!» Старая женщина помедлила. Она выглянула в окно, ожидая увидеть и услышать зонды. «Они дают мне эту работу. Мне нравится общаться с детьми», — сказала она грустно. «Ты не потеряешь свою работу», — заверил ЛНН. «Мы понимаем, что то, что случилось с Ланой, не твоя вина». «Но если ты знаешь, где она, прошу, скажи нам», — добавила Мелли. «Медики не знали, как лечить Вео Нина. Они сказали, что у них есть место для него, место». где проводят исследования. Что нам оставалось делать?» Лицо у Яни погрустнело. Я не видела его больше. «Ты знаешь, куда его отвезли?» — настаивала Мелли. «Однажды в мою дверь постучался торговец», — рассказывала пожилая женщина. «Он видел за города мальчика в сопровождении проводников. У них были проблемы со спидером. Проводники чинили его. Мальчик остановил торговца. Он попросил его передать мне кое-что. Прощальный подарок». что это было спросил нэн дикие цветы тихо ответила у я высушила их подождите она вышла и минуту спустя вернулась с книгой в кожаном переплете она открыла ее и осторожно вынула тончайший сушеенный цветок можно посмотреть с уважением спросила мэль о медленно кивнула и она взяла из ее руки бутон разглядывая его я знаю этот цветок Он с дерева кала Они растут лишь на самой высокой возвышенности Кегана. На лендспидере можно добраться за два часа. — На быстром корабле джедаев можно долететь вдвое быстрее, — посчитал Куэйгон. — Насколько велика сама эта возвышенность, — поинтересовался он. — Ее можно прочесать за несколько минут, имея подходящий транспорт и устройство слежения, — ответила Мэли. — Она не слишком большая. — Пойдемте, — сказал Куэйгон Адди. неожиданно дверь распахнулась в комнату вбежали шесть проводников охраны койгон джин яди галли мы здесь чтобы проводить вас в высокий суд вас очли виновными в воздействии на разум следуйте за нами без возражения или мы будем вынуждены пристрелить вас сири использовала толкотню учеников перед обеденным залом чтобы подобраться к уиванну — Дэйви забрали на переобучение, — приглушенным голосом поведала она. — Я поняла это из разговора Убин с другим проводником обучения. Мы должны что-то предпринять. — Я думал, ты хотела бежать, — заметил Убиван. Сири прикусила губу. — Сначала надо найти Дэйви. — Я тоже так считаю, — согласился Убиван. — Я думаю, округ переобучения находится где-то здесь, на территории самого учебного округа, — рассказала Сири. «Сегодня у нас есть свободное время. Давай улизнем и разведаем местность», — предложил Убиван. «Только не создавай нам проблем в классе. Не то нас опять заставят мыть посуду». Сири кивнула. Организованными рядами ученики вошли в класс. Утро тянулось и тянулось. Во время урока Убин часто поглядывала на Сири, ожидая ее возражения. Но Сири молчала. сохраняя на лице жизнерадостное выражение. оби чувствовал, как удивлялись остальные ученики, гадая, выиграла ли О'Бин эту войну или сдала Сири. Наконец уроки закончились, и ученики собрались на улице. Свободное время состояло в том, чтобы бежать по тропинке, опоясывающей почти весь учебный округ. Вдоль трассы были установлены разные упражнения на равновесие, координацию и силу. Ученики не соревновались друг с другом, а лишь со своим собственным предыдущим результатом. Каждый носил сенсор, измеряющий его успехи после каждого круга. Все приборы были соединены с большим экраном, на котором высвечивались результаты. Кросс считался пройденным после пяти полных кругов. После этого они могли свободно передвигаться по этой части округа, отведенной для упражнений на открытом воздухе. несколько классов Бежали одновременно, проводники обучения надзирали над ними. Однако их больше интересовало распитие напитков на солнце и разговоры между собой, чем контроль учеников. — Давай, пройдем маршрут как можно быстрее, — предложил Оби-Ван. Чем быстрее наши пять кругов засчитают, тем больше свободного времени у нас будет. оби и Сири без напряжения бежали бок о бок. Секунды спустя... Они опередили остальных учеников. Они достигли первого снаряда — узкой перекладины, подвешенной несколько метров над землей. Перекладина была изогнута, чтобы проверить умение учащегося держать равновесие. Не сбавляя шаг, юные джедаи вскочили на перекладину. Приземлились они, даже не дрогнув, и быстро пробежали все повороты и изгибы, не останавливаясь. В конце Сири спрыгнула, сделав красивое сальто. и твердо приземлилась на ноги. оби следовал по пятам. Следующей остановкой была стена из дюростали, снабженная небольшими ухватами для рук и выемками для ног, облегчающих подъем. Стена сверкала на солнце. «Думаю, ее покрыли чем-то, чтобы сделать более скользкой», отметил Оби-Ван, бежавший рядом с ней. «Забраться может быть трудно». Девочка усмехнулась. «Зачем беспокоиться?» С помощью силы Сири подпрыгнула и оказалась наверху стены. Она оттолкнулась и, подхваченная воздухом, оказалась на земле. Оби-Ван вновь последовал за ней. Он приземлился на вершине стены и с легкостью спрыгнул с другой стороны. Теперь они значительно опережали остальных учеников. Кросс был простым упражнением для джедаев, которые начали тренировать равновесие и координацию в храме с раннего возраста. Они закончили первый круг, их результаты были записаны. Вскоре они обогнали остальных, которые еще проделывали свой первый круг. Сири и оби делали круг за кругом. Маршрут был полон детей, более быстрые делали второй круг, те, кто помедленнее все еще первый, было легко затеряться в толпе. Когда они пробежали пятый круг, подаван, избавив скорость, добежали до участка трассы, скрытой за поворотом от того места, где проводники обучения наслаждались солнцем. Тут они просто отошли в сторону. Они наткнулись на сарай с инвентарем, другие учебные помещения, посты проводников безопасности, ночлеги для рабочих округа, склады и посадочную платформу. Нигде не было и следа здания, похожего на округ переобучения. — Может, я ошиблась, — признала Сири. Но ведь Обин ясно сказала, что Дэви собрал свои вещи. Ивэ Тарс отвел его туда. Они не брали спидер. «Мы обследовали большую часть периметра», — сказал Убиван. «Остальное просто — сады и поля, где выращивают пищу». Сири оглядела поля. «Квинта-зерно. Очень ценно на Кегане», — спросила она. «Да не особо», — ответил Убиван. «Это основная зерновая порода на этой планете». Из нее делают те завтраки, обеды и ужины, которые ты так обожаешь. Если оно не имеет особой ценности, то почему его охраняет десяток проводников безопасности, поинтересовалась девочка. оби вгляделся вдаль. Острый взор Сири приметил охранников, патрулирующих поле. «Подойдем ближе», — предложил он. Прячась в высоком поле, юные джедай подкрались к проводникам. Когда они подошли достаточно близко, они достали электробинокли с поясов. Проводники стояли шагах в десяти от них. Вид у них был скучающий. Один зевал, другой качал ногой. — Не вижу ничего особенного, — заметила Сири. — Посмотри на грязь у третьего охранника, того, что качал ногой, — посоветовал Убиван. Сири настроила бинокль на клочок земли, на который указал мальчик. — Там что-то зарыто. сказала она встревоженно. «Я вижу металл!» «Подожди!» — отозвался Убиван. Земля задрожала. Охранник поспешно отошел в сторону, когда панель в земле отодвинулась и показался спуск куда-то вниз. Кеганика в белой больничной тунике вышла из-под земли. Замаскированная дверь за ней закрылась, и она поспешила в сторону медпункта. «Это должно быть оно!» — заявила Сири. «Как нам туда попасть?» Надо найти способ активировать проход. Я знаю, как мы туда попадем, — сказал убиван ван Все зависит от тебя, и это будет легко. От меня? Как? — слабо спросила Сири. Оби-Ван улыбнулся. Просто будь сама собой. Койгон и Ади стояли в центре Колизея. Напротив их находился круглый стол, за которым сидели кеганейцы в красных туниках. Это были проводники правосудия. «Вас сочли виновными в манипуляции разума о Мелии объявил пожилой киганец. «Ваше наказание — изгнание. Ваш корабль полностью заправлен и готов к отлету. Эскорт из кигантских истребителей проводит вас до выхода из атмосферы». Джедаи промолчали. За этим стояли Ветан и Овиви. Возражение было бы лишней тратой времени. из этого, конечно, не следовало, что они подчинятся. Целая команда проводников безопасности отвела их на посадочную платформу. Один проводник заговорил. «Мы взяли на себя смелость заблокировать все оружейные и оборонительные системы вашего звездолета. Желаем вам хорошего пути!» Отворилась дверь, и появились Вэтан и Овиви. Мило улыбаясь, они подошли к крыцам «Перед тем, как вы нас покинете!» Мы хотим вас заверить, что не желаем вам ничего плохого, — сказала О-Виви. — Где наши подаваны? — спросил Куайгон. — Мы полагаем, что их приняли за прогульщиков, — ответил Вэтан. — Мы найдем их в учебном округе и отошлем обратно на Корускант. Мы даем вам наше слово. — Сожалею, но этого недостаточно, — вежливо отозвался Куайгон. — Вы не доверяете нам, но вам следовало бы. О-Виви подвинулась ближе к Куайгону. и доверительно тронула его плечо. Неожиданно вся краска покинула ее лицо. Даже синие глаза, казалось, поблекли. Она не нетвердо стояла на ногах. — Вы здоровы? — спросил Куайгон, беря ее за руку. Ее пальцы были ледяными. О, Виви резко отобрала у Куайгона руку. — Все нормально. Иногда я вижу вещи. Они приходят без предупреждения. Это причина, почему мы поступаем так, как мы поступаем. Мы всего лишь стараемся защитить наш народ. — Мы согласились на ваше прибытие, испытывая лишь дружеские чувства, — сказал Вэтан. — Но чего мы не можем принять, так это вмешательство в наши дела. Это противоречит всеобщему благу. Вы приступили черту. Кеган не заинтересован в иных мирах. Мы желаем, чтобы нас оставили в покое. Вы рассказали вашему народу, что если хоть один человек покинет Кеган, то планета будет уничтожена. Вмешалась Ади. «Вы же не можете на самом деле верить в это!» «Но мы верим!» — мягко ответила виви «Я это видела?» «Мы понимаем ваше беспокойство!» — заверил Куайгун. «И мы осознаем ваше право выслать нас. Но вы должны отдать себе отчет в том, что если вы заставите нас улететь без наших подаванов то мы вернемся со следовательской группой Галактического Сената. Кеган не сможет и дальше изолировать себя!» О Виви и Ветан тревожно переглянулись. О Виви засунула руки в просторные рукава туники. Будьте терпеливы с нами, доблестный Джидай, и выслушайте нас. С раннего детства у меня появляются видения будущего, у Ветана есть сны, в которых он тоже предвидит грядущие события. Когда мы познакомились, то выяснили, что наши откровения совпадают. Это убедило нас в их истинности. Мы предсказывали то, что имело место. Сейчас же Мы видим вторжение зла на Кеган. Мы придумали способ жизни, который, наверное, поможет избежать того, что мы видим. Все наши видения служат лишь тому, чтобы защитить наших граждан от рока, которые они не могут себе вообразить, — проговорил Ватан. Быть может, некоторые наши меры кажутся вам слишком жесткими, но они служат всеобщему благу. «Мы оба видели картины разрушительного события на Кегане», — пояснила ему Виви. «Мы видим зло, обволакивающее нашу планету, как облако!» «Как?» — спросил Куайгон. «Когда?» «У нас нет ответов на эти вопросы», — это звалась Увиви. «Это то мучение, в котором мы живем. Мы не уверены, как предотвратить это. У нас есть лишь кусочки истины. Джедаи как-то связаны со всем этим». «Джедаи?» — спросила Ади. «Как?» «Мы видим джедаев, окруженных тьмой». — сказал Вэтан. — Это все, что нам известно. Тьма происходит из них и распространяется, поглощая их. — Может, наше разрушение придет от какого-то взрывного устройства, созданного, чтобы без колебания превращать в пыль целые планеты? — Устройства, способного уничтожить целую планету, не существует, — заметил Куайгон. — Возможно, пока не существует, — мягко поправил Овиви и Куайгон. почувствовал ледяную дрожь, пробежавшую по позвоночнику. «Мы видим солдат в масках», — сказал Вэтан. «Мы не знаем, кто они и чего им надо. Только что они несут зло. С ними придут страхи и страдания». «Но ваши пророчества могут не осуществиться», — отметила Ади. «Иногда пророчества верны Джедай тоже знакомы с ними. Но мы осознаем, что видим лишь то, что может случиться». «Именно поэтому». «Мы действуем так, как мы действуем!» О, Виви пристально посмотрела на Куайгона. «Если бы вы могли выбрать свою смерть, Куайгон, не предпочли бы вы умереть в мире и спокойствии, нежели в кровавой битве среди ужаса и отчаяния!» Куайгон выдержал ее взгляд. «Нам не дано выбирать, как мы умираем!» «И не вам решать, что лучше всего для ваших людей!» — ставила Ади. «Вы говорите, каждый гражданин имеет право голоса!» Но вы же контролируете процесс голосования. Вы наблюдаете за их мыслями и разговорами. Все это из-за которое может и не сбыться. Это справедливо? Справедливо ли отобрать ребенка у родителей, основываясь на сне безымянном зле? О, Виви, отвела глаза. Очевидно, этот вопрос задел ее. Куайгон воспользовался возможностью углубиться в эту тему. А Дегалия я видели ваш техокруг и ваш метокруг. Мы видели, что у вас есть, и то, что могло бы у вас быть. Существуют методы в науке, медицине и технике, способные избавить ваш народ от лишних страданий и трудностей. Неужели правильно заставлять их безосновательно мучиться? — Мы не заставляем их мучиться, — возразил Ватан, тряся головой. — Мы спасаем их? — Надо приносить некоторые жертвы для функционирования всеобщего блага, — подытожила Уиви, поворачиваясь к ним. Её голос Вновь звучал вежливый и непреклонно. «Наша встреча подошла к концу. Мы пришлем ваших подаванов вслед за вами. У нас есть хороший корабль для них, в отличном состоянии, оснащенный гипердрайвом. Мы желаем вам счастливого пути!» Ее синие глаза вдруг сделались холодными, как лед. «Но если вы попытаетесь остаться в атмосфере Кегана, знайте, ваш корабль подвергнется обстрелу». Обиван и Сири незаметно влились в толпу учеников, окружающих большой монитор, на котором высвечивались результаты трассы. Обин просматривала данные со своей обычной улыбкой на лице. Улыбка эта дрогнула. "О Сири, и вы, обе, шаг вперед! Оби, шаг вперёд!" Обиван и Сири выступили вперед. — "Вы манипулировали вашими результатами!" выкрикнула она. "10 замечаний каждому. Простите, проводник Обин." — сказала девочка с тихим голосом. — Ой, Рис, вы обе его сири, правда так быстро прошли маршрут? Я видела, как они взлетели на стену из дюрастали А я видел, как они пробегали качающуюся балку за три секунды, — подтвердил другой мальчик. — Никто так быстро не справлялся. — Они уже делали второй круг, когда я прошел всего лишь треть первого, — добавил кто-то. Улыбка Губин испарилась. Она прочистила горло. Ясно. Хорошо. Давайте посмотрим, смогут ли Осири и вы обе показать столь высокие результаты и в классе. Она быстро зашагала прочь. Ученики, выстроившись в очередь, последовали за ней. Многие с любопытством смотрели на убиванной Сири. Юный джедай и не предполагал, что их стремительное преодоление кросса привлечет к ним столько внимания. Очевидно, никто ещё не справлялся с трассой так быстро. классе Обин продолжил урок сегодня мы рассмотрим систему управления кегана по сравнению с другими мирами после изучения многих обществ в галактике овиви и ватан нашли лучшую форму устройства общества ни один гражданин кегана не важнее другого правда перебила ее Сири, — тогда почему же втан и о виви говорят вам что думать и делать три замечания о серии у тебя уже внушительная коллекция сказала убин скованно улыбаясь. — Предполагаю, тебе понравилась работа на кухне. — Уж точно лучше сиденья в классе! — отозвала Сири. На этот раз оби расслышал, как несколько учеников сдержанно захихикали. — Еще два замечания! — выговорила убин Возвращаемся к теме. На Кегане мы пользуемся уникальными свободами. Ее вновь прервала Сири. — Поэтому все дети заперты. — на обнесенной забором территорий которую они не могут покинуть, не вызвав сигнала тревоги. — О, Сирии! — И поэтому граждане не имеют права покинуть планету! — вмешался убиван в Вы обе! Четыре замечания каждому из вас! — Но проводник, Обин, они же в чем-то правы! — сказала уирис Вы не могли бы ответить? Губы Обин сжались до тончайшей линии. — Нет, я не могла бы! Об этом нет нужды рассуждать! «А, по-моему, нужда есть», — запиная и сказал Ваидо. «И если мы свободны, то почему мы не можем сами выбирать себе профессию?» — спросил другой ученик. «Мой отец хотел работать в техокруге, но его определили в транспортный контроль», — заметил кто-то. «Он ненавидит эту работу». «Они говорят, что они не из нашего мира», — заявила Уэрис. «Вы зовете их лжецами, но мы же видели, как они прошли кросс. Никто на Кегане не может так». «Хватит!» Лицо Убин стало темно-красным. Она обратилась к Сири и оби -Вану. Теперь ее ярость была видна, а не скрыта под фальшивой улыбкой. «Это все вы!» — кричала она, срываясь на визг. «Не вам сомневаться в обучении! Оно было разработано теми, кто намного мудрее вас! Оно преподается теми, кто знает больше вас!» «Тогда вы должны быть способны ответить на вопрос!» — сказала Сири. «Если мы такие свободны...» «А почему мы не можем свободно говорить?» — спросила уирис «Хватит!» — заорала Убин. Она нажала на красную кнопку у двери. Через несколько мгновений ворвались проводники безопасности. Учительница указала на оби и Сири. «Уберите их! Они нарушили урок! Это враги всеобщего блага!» и Сири выволокли из класса и потащили в административный центр. Там строгий проводник надзора сказал им, что из-за их постоянных нарушений дисциплины их переклассифицируют и переведут в округ переобучения. Оби и сири довольно переглянулись, все шло так, как они надеялись. Их провели через сад в поле, оттуда, по скрытому спуску в учреждение. Свежий воздух и дневной свет остались снаружи, когда рампа вновь поднялась за их спинами. Округ переобучения производил впечатление безысходности и холода. стены и полы были одного унылого серого цвета. Их сразу разделили, разделилиивана отвели в камеру и заперли на ключ, царил полумрак, на полу лежала подстилка для сна. больше ничего в помещении не было. Он не знал, чего он ожидал, но точно не это. Через несколько минут дверь распахнули, вошел проводник, в тунике в штанах из хрома с кожи, держа в руках сверток. «Я проводник, который будет наставлять тебя на пути переобучения», — сказал он. «Надень то Он протянул ему костюм, блокирующий все ощущения — зрение, слух, осязание. оби понимал, что надо было продолжать, пока он не найдет Деви. Он влез в костюм, и проводник быстро закрепил застежки. Теперь мальчик ничего не видел и не слышал. Мир вокруг него просто исчез. Единственный звук, который он еще воспринимал, было его собственное дыхание. в встроенных наушниках, покрывающих его уши, началась лекция. Он не мог не слышать ее, как он не извивался, стараясь высвободиться из наушников. Это было похоже на те упражнения с затемняющим шлемом в храме. Разница была только в том... что этот он не мог снять самостоятельно. Он был в ловушке. «Кеган — совершенное общество, посвященное всеобщему благу. Проводники существуют, чтобы помогать тебе. Не доверяй никому, кроме проводников. Внутренние территории полны опасностей. Путешествия тяжелы и ненужны». «Неправда!» — отчаянно закричал Убиван. «Это все неправда!» Но голос продолжал настаивать на своем. От него некуда было деться. Куайгон и Ади сели в свой звездолет. Ади взялась за управление. Спокойным взглядом она окинула экскортирующих их истребителей и включила двигатели. — Это же просто металлолом! — отметила она. — У нас не будет сложности отоваться от них. — Будем надеяться, что их лазеры такие же древние, как сами машины! — мягко добавил Куайгон. Они плавно поднялись над поверхностью планеты и направились во внешнюю атмосферу. Истребители держались близко к ним. ади была одним из лучших пилотов Ордена, коих знал, кое гон. Ее рефлексы были удивительно быстрыми. У нее была инстинктивная способность чувствовать любой корабль, который ей доводилось пилотировать. Если кто-то и мог безо всякого риска оторваться от четырех истребителей, то это была ади И все потому, что они знали одно. Они не покинут Кеган без своих подаванов. Куай-Гон считал Ади отстраненной во время этого задания, однако сейчас он видел, насколько решительной она могла быть. «Готов прокатиться?» — спросила она джедая. Он проверил, хорошо ли закреплены ремни безопасности. «Готов!» Единственным резким движением Ади перевернула звездолет вверх дном, почти коснувшись крыльев ближайшего истребителя. С сумасшедшей скоростью корабль ордена нырнул вниз, несколько раз поворачивая неожиданной стороны в сторону. Стараясь последовать за ними, один из истребителей закружился, неспособный выровнять управление. "Эта модель не такая маневренная, как наша", пробормотал Ади. "Жаль". Она превысила скорость до максимальной и резко повернула вправо, доводя корабль до границ его маневренности. Предупреждающий бластерный огонь летел прямо на них, но Ади уже увернулась, и он прошел мимо, не причинив вреда. Огонь попал в крыло другого истребителя. Топливные отсеки машины воспламенились. «Надеялась, что так случится», прошептала Ади. Второй истребитель улетел назад, к планете для починки. Теперь Ади изменила тактику. Вместо того, чтобы избегать двух оставшихся истребителей, она направилась прямо на них. Думая, что она протранит их, обе машины нырнули вниз, одновременно стреляя. Джедай с легкостью уклонилась от огня. Истребители теперь были под ними, все еще снижаясь. Ади выжимала из двигателя и все. Корабль стрелой ринулся вперед, потеряв эскортные истребители из виду. «Хороший полет!» — похвалил Куайгон. «А я-то считал, что Йода послал вас на эту миссию. Просто...» Для того, чтобы следить за мной, наверное, он знал, что нам понадобится ваше искусство пилотажа. Ади бросила на него веселый взгляд своих темных, миндалевидных глаз. Йода не посылал меня, чтобы следить за вами. Не в том смысле, который вы подразумеваете. Сири и я — новая команда. Он хотел, чтобы она увидела, как работает опытная команда из мастера и подавана Так Йода не приглядывается к нам? Напротив. Вы и оби доказали свою эффективность. Йода почувствовал, что Сири также необходимо научиться сотрудничать с другими подаванами. куай обдумал эту информацию. «Думаю, я тоже кое-чему научился», — тихо сказал он. Ади одарила его одну из своих скупых улыбок, так же, как и я. куай задал координаты возвышенности Кегана. и они отправились в короткий полет обратно на планету. Вскоре они оказались над целью. Ландшафт под ними застилал туман. куай сверился сначала со своим экраном, а потом окинул острым взором пространство. Туман рассеивался, и появился огромный комплекс, обведенный высокой каменной стеной. Здесь находились длинные низкие здания, поля и просто незастроенное пространство. «Туман, хорошее прикрытие!» — заметила Ади. «Я посажу корабль снаружи, около тех скал». Они приземлились, спрятав звездолет за скалами. Джедаи вылезли из кабины, быстро пересекли поле и забрались на стену. Туман навис над самой землей, такой густой, что трудно было увидеть что-либо даже с близкого расстояния. Куайгон и Ади прочесывали комплекс, полагаясь на свои чуткие ощущения. которые предупредят их о близости проводников. Подобно теням, джедаи скользили сквозь туман. Они прошлись по крышам построек, заглядывая в чердачные люки, и обследовали все окна, но ничего не обнаружили. «Их здесь нет», — подытожила Ади. «Может, они здесь были, но потом их увезли?» «Несомненно, у виви и Ватан уже забили тревогу из-за нас. Они знают, что мы сюда направлялись. Думаю, нам надо отсюда удалиться». и обдумать наши следующие шаги. Может, стоит вернуться в Кеган и посмотреть, как справляются Мэли и Нэн?» Койгон помедлил с ответом. Он опустил голову, прикрыв глаза. Вокруг себя он ощущал течение силы. Он потянулся к ней, в надежде узнать о местонахождении своего подавана Если он близко, то рыцарь почувствует. Но он ничего не уловил. «Согласен!» — неохотно сказал он. — Пойдем. Сначала он пытался не прислушиваться к голосу. — Доверяй проводникам. Они покажут путь к всеобщему благу. Они видят его. Они его знают. верим Не верь своему другу или соседу. Потом он сообразил, что сопротивляться не стоит. Это делало голос лишь настойчивее. Ему следовало поступать как джедаю и признать назойливый голос. Как только он это сделал, голос потек мимо него, как вода. И ее не обязательно было пить. Как долго это могло продолжаться? Казалось, что прошли уже долгие часы. Но юный джедай нашел свой центр. Голос не мог его больше достать. подаван знал, что Сири поступит так же. Они не сойдут с ума, слушая, как этот непрерывный. Мелодичный голос рассказывает им ложь за ложью. Но что с Дэйви? Наконец, приставленный к нему проводник выпустил оби из костюма тюрьмы. В первые минуты он мог лишь тупо моргать. Тихие звуки людей и движение за дверью его камеры, дыхание проводника, все казалось таким громким и навязчивым. Мальчик решил... что именно так должны были чувствовать себя наврожденные как долго я уже здесь спросил убиван это я тебе сказать не могу приветливо откликнулся проводник время для душевой я отведу тебя если ты еще плохо видишь это нормально я вижу глаза подавана уже начали приспосабливаться серые стены и такие же серые полы были как кусочки той темноты в он был погружен так много часов. Он пошел рядом с проводником по коридору, проходя мимо медицинского проводника. Этот отличался от того, которого он видел на поверхности несколько дней тому назад. Нет, не дней, сегодня. Я видел того медпроводника сегодня, только раньше. Ему необходимо было сохранять свое чувство времени. Надо будет найти способ фиксировать время в камере. «Нет, я не пробуду здесь так долго. Мы пришли за Дэйви. Мы найдем его и выберемся отсюда!» Они пришли, так как чувствовали, что обязаны дэви Они пришли помочь другу. Они думали, что будет просто спасти и вытащить его. Они были неправы. Это будет не так просто. Это было импульсивное решение, сообразил оби -Ван. А ведь он обещал себе в храме, что больше не будет импульсивным. что он будет аккуратным. Наверное, на него повлияла Сири. Она в любую секунду была готова сорваться с места и действовать. Не надо было ее слушать. «Не слушайся других! Слушайся проводников!» Оби-Ван потряс головой, прогоняя воспоминания о словах голоса. Проводник привел его в душевую. Он указал на теплую и холодную душевую кабины, полотенце и свежую тунику, «Я вернусь через три минуты», — сказал он. оби ощущал струи теплой воды на спине. Неожиданно он почувствовал связь с землей над его головой, с живыми существами вокруг себя. Куай-Гон был близко, он искал, он знал. оби чувствовал сильную, четкую связь. «Я здесь, мастер, я внизу, не прекращайте поиск!» У них была однажды эта связь, но она была нарушена. Сможет ли Куайгон его услышать? Ответит ли он? Он ничего не ощутил, ни отклика, ни эхо. оби переместился под холодный душ, потом вытерся полотенцем и оделся. Он был один, не на кого было положиться. — Только на проводников ты можешь положиться. Они несут истину и... оби замер, затягивая пояс. Эти слова в его голове произносил не тот голос. Их произнес его собственный. Страх пронзил его. Они добрались до его разума за один сеанс. оби глубоко вздохнул. Он вызвал в памяти свое обучение в храме. Он сконцентрировался на внутреннем покое. Тот унес страх. «Я не один», — упорно говорил он себе. «У меня есть Ири, я ей доверяю!» Обед проходил в большом продолговатом зале, наводненном учениками. лоби не мог различить их лица. Как и он сам, все они носили шлемы, закрывающие лица. Надлежало сохранять полное молчание. Проводники безопасности дежурили в проходах между длинными столами, следя за тем, чтобы никто не начинал разговоров. В учебном округе были строгие правила. Дружба была не разрешена, если какой-то ученик чересчур сближался с другим, их вскоре переводили в разные сектора, но во время еды можно было хотя бы перекинуться словом. Здесь же все строилось на полном подавлении учеников, изоляция была одним из орудий подавления. оби попытался заглянуть под шлемы, чтобы выяснить, здесь ли Сири, и ищет ли она его». Также он оглядывался в поисках хоть маленького признака Дэви, но он не мог сказать, был ли хоть один из его друзей здесь. Зазвучал неприятный, сверлящий звук, и ему тотчас последовал звук отодвигаемых стульях. Все вставали, независимо от того, окончили они свою трапезу или нет. оби влился в очередь вместе с остальными. Как ему вступить в контакт с Сири? Надо было что-то придумать. Можно притвориться больным. В этом здании, похоже, имелось множество медпунктов. Тут его острый взгляд уловил перед ним быстрое движение. Тоненький хвостик высунулся из кармана чьей-то туники. Ученик незамедлительно засунул руку в карман. Дэйви! Колонной они зашагали по длинному серому коридору. Один за другим ученики отделялись от общей массы и скрывались в отдельных камерах. оби держал голову опущенной, но его глаза не отрывались от Дэви. Он запомнил ту камеру, в которой исчез мальчик. На дверях не было номеров, так что он отсчитал двери до своего помещения. Сегодня же ночью, он свяжется с Дэви, нельзя было терять времени. Мальчик был чувствительным, он ведь боялся одиночества. Что это место сделало с ним? Но как ему найти Сири? оби задумался над этой задачей. Придется довериться Силе. Он не мог и дальше бездействовать. Он воспользуется световым мечом и вырежет проход в двери камеры, как только погаснет свет. Ночью он следил за периодическими проходами проводников безопасности, вычисляя расстояние до конца коридора. У него будет как раз достаточно времени, чтобы забрать Дэйви, дождаться в его камере следующего патруля, а потом отправиться на поиски Сири. Это будет рискованно, надо будет полагаться на то, что проводники не заметят поврежденные двери. Освещение было таким тусклым, что это и правда могло получиться. Мигание света предупредило о выключении света, и три секунды спустя камера погрузилась в темноту. оби сидел, скрестив ноги на полу. Он подождет немного, чтобы удостовериться, что большинство учеников заснуло. Он подождал всего несколько минут, когда его слуха достиг неясный шепот. «Обиван, чем ты занимаешься? Отдыхаешь?» «Сири! А ты кого ожидал, Ветарза? Отойди!» Свечение тающего металла окрасило комнату в красноватый оттенок. Своим мечом Сири вырезал отверстие в двери. Обиван подбежал, помогая ей. Вместе они быстро вырезали проход, достаточно большой, чтобы он мог в него протиснуться. Светлые глаза Сири обожгли его. «Что ты медлил? Тебе здесь что, нравится?» уже привык к ее чувству юмора. «Пошли», — сказал он. «Я знаю, где Дэви». Они поспешили вниз по коридору. «Думаю, где где-то в учебном округе», — рассказал он. «Я его чувствую». «Я ничего не чувствую», — признала Сири. «Но у меня пока еще нет такой связи с Ади. Может, однажды мы сработаемся так же хорошо, как и вы с койгоном Это было почти комплиментом. Впервые она признала, что у Оби-Вана было больше опыта, чем у нее. Они добрались до двери Дэйви, быстро прорезали отверстие и залезли внутрь. Дэйви поднялся на локтях. Он явно был шокирован, увидев, как Оби-Ван и Сири влезли в его комнату. «Что вы здесь делаете?» – прошептал он. «Вы всех нас погубите!» «Разве может быть хуже?» – спросила Сири. обводя световым мечом пустую комнату. Дэйви не улыбнулся. Он опять лег на спальную подстилку и свернулся калачиком. «Уверен, может быть намного хуже», ответил он. «Уходите!» дэви ты должен пойти с нами!» настойчиво проговорил оби -Ван. «Поверь нам!» прибавила Сири. «Я верю только проводникам!» отозвался Дэйви. «Они показывают мне путь к всеобщему благу! Они видят его! Они знают его! Я верю им!» «Это всего лишь слова того голоса», — сказал Убиван. «Я не верю своим друзьям или соседям», — прошептал дэви «Я доверяю проводникам». Он посмотрел на них с мольбой. «Это все, что я знаю. Прошу вас, уйдите!» Сири подошла поближе и опустилась на пол рядом с мальчиком. «В галактике есть много хороших вещей, Дэйви. Если бы Кеган допускал бы появление вещей извне, он был бы лучшим местом». «Вероятно, некоторые болезни, убивающие вас тут, сейчас были бы уже излечимы, как вирус ту ли Дэйви вновь приподнялся на локтях. «Но он неизлечим! Мои родители умерли от него!» «Вакцина была найдена вскоре после его распространения по галактике!» Мягко пояснила Сири. «Если бы Кеган поддерживал связь с остальными планетами, многих удалось бы спасти! Мне жаль тебе это говорить!» «Я тебе не верю!» Дэйви неистово закачал головой. «Проводники не лгут!» «Дэйви, почему в округе переобучения так много медицинских отделений?» — спросил его оби -Ван. «Потому что этих детей нельзя вылечить», — ответил мальчик. «Если они будут на виду у остальных граждан, это будет плохо для всеобщего блага». «Если животное заболеет, ты бы стал запирать его где-то или постарался бы его вылечить?» — спросил оби -Ван. «Это место устроено неправильно, Дэйви. «Ты ведь понимаешь это!» Мальчик пораженно уставился над джедаев. «Мы твои друзья!» Настойчиво выговорила Сири. «Мы не стали бы тебе врать! Ты знаешь, что мы прибыли из другого мира! Мы видели эти вещи!» Она встала. «Так ты пойдешь с нами!» Дэйви помедлил. Снаружи в коридоре послышались шаги охраны. «Выдаст ли их Дэйви?» И они услышали, как шаги приблизились, пройдя мимо двери, и исчезли вдали. дэви поднялся я иду с вами обеван и сри положили руки на плечи мальчика облегченно улыбнувшись друг другу стойте дэви бросил на них нерешительный взгляд мы можем взять вали подаваныны переглянулись спасение еще кого то могло отнять у них драгоценное время и привести их в опасность, но они не могли отказать этому мальчику они кивнули дэйви подбежал к стене Он осторожно вынул один камень из складки и выудил из дыры маленький меховой комочек, который он спрятал в кармане. «Ладно, я готов!» Все трое тихо побежали по коридору. И тут тишину нарушил негромкий плач. «Дэйви, было бы лучше, если Валя вела себя потише!» — посоветовал оби -Ван. «Это не вали шепнул в ответ мальчик. Они опять услышали плач. Он был слегка приглушенным. и оби понял, что он исходит из одной из комнат в конце коридора. И тут он почувствовал... «Это младенец!» — выдохнула Сири. «Это Улана!» — отметил убиван Они уже почти добрались до стены, когда куай почувствовал потрясение в силе. Но все, что его глаза могли различить, было поле зеленого злака. «Они здесь!» — сказал он Она кивнула. «Я тоже это чувствую, но где именно?» Коэгон опустился к земле. Его рука нащупала почву. Он закрыл глаза. тут Он ощутил вибрацию, быстро приближающиеся шаги. «Нас обнаружили», — заметила Ади. Они активировали световые мечи, когда проводники безопасности, вооруженные бластерами, бегом приблизились к ним. Охранники не привыкли иметь дело с опытными противниками. Куайгон Ади использовали свои мечи лишь для отражения огня. Действуя как слаженная команда, джедай, выполняя хитрые маневры, оттесняли охранников, не давая им рассредоточиться. На краю поля находился сарай. Шаг за шагом Куайгон Ади теснили проводников к небольшой постройке. Охранники спотыкались, стараясь увернуться, падали. Когда они почти достигли сарая, Куайгон... обошел противников и отворил дверь. Он перескочил через проводников и вновь оказался перед ними. Вместе с Ади они загнали их в сарай, закрыли и заперли дверь. «Что теперь?» — спросил Ади. «Несомненно, они уже вызывают подмогу. Нам надо найти способ проникнуть под землю», — ответил Куайгон. Оби Сири вырезали себе проход. Они оказались в каком-то подобии больничной палаты. Дети и молодые люди лежали на койках. Некоторые были подключены к мониторам. Другие соединялись трубками с какими-то аппаратами. Некоторые из них лежали с открытыми глазами. Но когда джедаи проходили мимо, в этих открытых глазах ничего не отражалось. Убиван гадал, какой наркотик им вели. Улана лежала в детской кроватке с высокими краями. Тихонько плача, она привстала, когда увидела оби и Сири. — Не плачь, Улана! — успокоил ее оби -Ван. Девочка замолчала, она вытянула ручонки и посмотрела прямо на дэви Бросив взгляд на подаванов чтобы удостовериться, что все в порядке, дэви взял ребенка и осторожно прижал ее к груди. — Я защищу ее, пока мы будем идти! — обещал он. Они поспешно покинули палату и направились к выходу на поверхность планеты. следующий пост охраны был недалеко но удача покинула их и завернув за угол они угодили прямо на нескольких проводников безопасности которые как раз менялись охранники удивленно схватились за оружие обеван и сири активировали свои световые мечи они замерцали в тусклом коридоре проводники моментально остановились все еще изумленное им не доводилось видеть световые мечи дэви держись за нами — приказал Убиван. Они, Сири, продвинулись вперед. На этот раз ему было ясно, что девочка будет бороться не за себя, а она будет бороться вместе с ним, за всех них. Бластерный огонь засвистел вокруг них. Световые мечи отражали заряды, превращаясь в цветные пятна скорости и движения. Они страховали друг друга, высоко подпрыгивали в воздух, падали на одно колено, меняли направление. Перебрасывали оружие в другую руку, и все это, не замедляя темпа. Их единственной целью было защитить Улану и Дэви. Завыла сирена. Один из проводников, должно быть, включил сигнализацию. Коридор гудел от нарастающего воя сирены. оби услышал шаги за их спинами. Скоро их окружат. «Сюда!» — крик Млона, аккуратно подталкивая Дэви с Уланой в ближайший проход. Проводники следовали им по пятам. Нагромождение тел, закованных в доспехи из кожи хромы, стреляя из бластеров. Заряды попадали в стены вокруг беглецов. Воздух наполнялся дымом. убиван и Сири ускорили шаг. Впереди они увидели выход. Но оби не был уверен, что они смогут одновременно защищать Дэви и Олану, отражая огонь проводников и активировать рампу. Потребуется время, чтобы разобраться с устройством рампы. Для ее активации, очевидно, понадобится какой-то ключ или код. И тут их могли припереть к стенке. Сири посмотрела на него, и подаван понял, что ее тревожат те же мысли. Вдруг появились новые проводники, бегом ворвавшиеся в коридор. оби почувствовал капельку пота, потекшую по его спине, когда он отразил неожиданный разряд бластера. «Битва закончится здесь! Им придется сдаться, чтобы спасти Улану и дэви В это мгновение он услышал свист и звук какого-то механизма. Ворота открывались, рампа поднималась к поверхности. Помещение наполнил свежий воздух, а долю секунды спустя Куайгон и адис с активированными мечами сбежали по рампе вниз и ринулись в самую гущу. Проводники безопасности почувствовали себе увереннее, когда их стало больше. Но четыре джедая было слишком много для них. Их бластерный огонь непромедлительно отлетал назад, к ним. Они были вынуждены падать на пол или искать укрытие от своих же зарядов. Наконец, они просто бросили оружие и побежали. Джедаи повернулись друг к другу. Битва закончилась. Оби-Ван взял лану из рук Дэви. и передал ее Куайгону. — Полагаю, вы искали вот это?